Глава седьмая «Встреча состоится через два дня», — заявила вошедшая в мой кабинет Акеми. «На крыше одной из высоток района ниси — плюхнулась она в кресло. «На крыше даже?» — крутанул я ручку между пальцами. «И сколько там этажей?» 54, ответила женщина. «Ты с парашютом-то прыгать умеешь?» «Не-а», произнесла она беззаботно. «Но это ведь несложно». «Как же с тобой трудно порой, Акемия!» «Парашют отменяется», — выдал я. «Зачем ты вообще назначила встречу на крыше? Святов и без тебя бы туда добрался. Но ведь так проще. Кому? Повторяю, Святов и так бы добрался до крыши, а нам теперь думай, как тебя оттуда убрать. Прыгну с парашютом и всех делов», — пожала плечами красотка. «Ты либо убьешься, либо тебя снимут китайцы». «Купол парашюта — это, знаешь ли, довольно хрупкая вещь. Поменять место встречи сможешь?» — Еще одно пожатие плеч. «Нет, я не смогу с ним связаться. Не так быстро. Он все-таки в подполье. Найди его еще попробуй. Это я у тебя здесь на виду, а он прячется». М «Да». «Ладно, будешь с канатом прыгать». «Что?» «Цепляешь канат к краю крыши, хватаешь его конец и сигаешь вниз». А там разбиваешь окно и уматываешь. э может, лучше с парашютом? Я сейчас свяжусь с Куродой, этот бывший полицейский спецназовец устроит тебе тренировку на заводе. Син, парашют отменяется. Ну, Син, все, я сказал. Спровадив Акеми и поговорив с Куродой, я еще с час занимался бумагами. А когда закончил и от души потянулся, решил еще раз попробовать связаться с Беркутовым. Неудачно. — Что ж, нанятый нет и суда нет, пойду гляну, как там Акеми с крыши заброшенного завода сбрасывают. Понаблюдав, как женщина с безумным визгом, явно дурачись сигала с крыши, обратился к куроте. Мы в этот момент находились наверху, а мафиозный босс покачивался на канате внизу. — Что скажешь? — Справится? — Конечно, Сакурай-сан. Ей многое не надо, думаю, у нее бы без меня все получилось. — Пригласи сюда свой отряд пусть посмотрят на везящий кусок женского мяса и как работать не надо. Заодно и погоняешь их лишний раз. И, вздохнув, закончил. Вдруг и Акеми станет чуть серьезней. Может, не стоит? Я думаю, нам стоит соблюдать секретность. А вот я нет. В смысле, стоит, но так, чтобы после этого дела как можно больше народу узнало, каким образом мы избавились от учителей, дабы потом не было лишних вопросов. Избирательная секретность, назовем это так. Главное, чтобы за эти два дня до змеи ничего не дошло. А вот потом... Я ведь говорил тебе, что не хочу, чтобы окружающие знали о моих возможностях, так что надо, чтобы все на сто процентов были уверены, как именно мы разобрались с китайцами. Поэтому действуй. Я все понял, сакурай -сан. Сделаю. А через семь минут, когда я шел в тех ангар, голосом святого заговорила рация. «Шеф, тут Фантику посылка пришла. У КПП стоит», — произнес он как-то неуверенно. «А я тут при чем?» «Это две фуры, шеф, с гербом какого-то рода». «Иду». «Фантику сообщил?» «Нет еще. Решил тебе сначала». «Пусть тоже подходит». «Понял». Герб принадлежал роду Аматеру. Видимо, братья Кадзухиса подсуетились. Точнее, Фантик воспользовался знакомством. Через пять минут после меня к КПП подошел и сам возмутитель спокойствия, сопровождаемый двумя русскими техниками. «Приехал, родимый», — потер Антикладони. «Ты о чем сейчас?» — спросил я его. «Появилась возможность через...» — запнулся он. «Братьев приобрести легкий боевой робот. Вот я и не растерялся. Фантище!» «Что? Раньше такой возможности не было. А сейчас...» — мотнул он головой куда-то назад. «Почему бы и нет?» «Вон русские помогут». «В чем?» — не понял я. «Из чего бы?» «В модернизации. Просто так. Им делать сейчас все равно нечего. А тут такое дело. Сами попросятся. Вот увидишь». «Что хоть за БР?» — махнул я дежурному по КПП, чтобы он пропускал грузовики. «И зачем он тебе?» «Тип 69 «Самурай-С». «Модель не новая и, честно говоря, не самая удачная, зато у нее есть просто шикарный задел для модернизации», — покивал Фантик сам себе. «Я взял его за миллион сто. Рублей. Еще тысяч пятьсот вложу в улучшение, а потом с легкостью продам его за два-два двести». «Миллион сто тысяч? Что так дешево?» «Говорю же, так себе БР. Да и староват». «В принципе, даже 2 миллиона довольно мало». Столько стоит французский АХ-30, тот, что братья Кадзухиса модернизировали. Но там мобильный доспех, а они дешевле боевых роботов. Русский оградитель, тоже легкий БР, стоит 5 миллионов. А вот цена средних БР и МД уже от 20 лямов начинается. Фантик, ты ведь понимаешь, что твой левый заработок не должен мешать основной работе? Само собой, парень. Что я, совсем без понятий? м да Чую, Казуки на тренировку придется силой тащить. На следующий день оба Немото, старший и младший, с самого утра отправились на деловую встречу по поводу верфи. Как сказал Таро, до настоящих переговоров еще далеко, но начинать лучше пораньше. Его отец взял отпуск, так что в ближайший месяц они будут плотно этим заниматься, а там уже будет ясно, увольняться ему или нет. Все же с верфью может ничего и не получиться. Выезд у меня сегодня был запланирован только один. Кохаяси. Ничего такого, просто визит вежливости. На сегодня была намечена аттестация Аннеку, вот она и пригласила меня еще на день рождения отца Шины. Приду, полюбуюсь, как она сдает на ветерана, может, ужином угостят, да пойду до дома, до хаты. Но это позже. А сейчас пойду вытащу казуки на тренировку. Возвращаясь после душа к себе в кабинет, застал интересную картину. А Кеми, одетая в зеленую майку, подчеркивающую ее выдающиеся достоинства, и в такие же шорты с закосом под военщину, сидела на столе Лены и, покачивая ножкой, о чем-то с ней болтала. Впрочем, тут же прекратила, как увидела меня. Вид она имела довольный, в отличие от моей секретарши, которая, чуть нахмурив бровки, перекладывала с места на место бумаги. «И что это ты тут делаешь?» — спросил я японку. «Тебя жду». Ответила она улыбаясь, а пока вот решила поближе познакомиться с этой крошкой. Не мешай ей работать. Пойдем, махнул я на дверь. Зайдя в кабинет, такими тут же устроилась у ближайшего к моему столу кресла и, дождавшись, когда я сяду в свое, произнесла: "Мои люди нашли шляпу. О, -о, -о. мертвого. М да. Это точно он? Есть шанс, что они ошиблись? Нет, покачала она головой. Тело абсолютно целое, кроме сантиметровой дырки в сердце. После ее слов я откинулся на спинку кресла и начал тереть глаза кулаками. Вот, похоже, и все. Единственная ниточка оборвалась. Где он был все это время, узнать не удалось. Еще нет. Его сейчас назад нашли. Хреново. Если тот, на кого работал шляпа, не успокоится, следы еще будут». Как бы только мне потом в крови своих людей не захлебнуться. — С Накоморой знакома? — Нет. Он у меня с недавних пор контрразведкой занимается. — Шпик, что ли? — Я скажу ему, чтобы он подошел к тебе. Не отреагировал я на ее слова. — Очень прошу, помоги ему, чем сможешь. — Без проблем, помогу, — кивнула женщина. — Отлично. «Раз с этим разобрались, поведай мне, какого демона ты пристаешь к моей секретарше», — сменил я резко тему. «Эм, что ты взял?» — заюлила Акеми. «Не мешай ей работать». Я скинул на нее большинство бумаг, и мне не хотелось бы, чтобы она начала ошибаться из-за чересчур общительной молодой красивой девушки. «Да ладно тебе! Перекинулись парой слов. Акеми!» Я не знаю, что-то к ней прицепилось, но эти ваши женские разборки должны проходить вне, — сделал я паузу, — рабочего времени. — Да ладно тебе, какие разборки, — забубнила она. Пообщались немного, а ты сразу — разборки. Я что хотел, сказал. Надеюсь, ты прислушаешься к моим словам. Выйдя вслед за Акеми из кабинета, остановился возле стола секретарша, наблюдая, как японка удаляется. Я без понятия, что у вас там с ней происходит, но я разрешаю посылать ее куда подальше. Благодарю, сакурай -сан. К воротам особняка Охаяся я подъехал в пятом часу. На входе был подхвачен миловидной девушкой в юкате и припровожден к беседке, расположенной в саду. Там уже сидели Анеко, Райдон, Ами и второй сын главы клана Хикару. Ами, увидев меня, замахала ладошкой. «Охаяся-сан», — поклонился я Хикару, — «Рэй, Анеко, Ами». «Приветствую, Синзи!» — кивнул парень. «Присаживайся. Скоро должны подойти экзаменаторы». «Привет, Син!» — поздоровался Райдон. «Здравствуй, Синзи!» — улыбнулась Анеко. «Здравствуй, Син!» — Ами. Детская непосредственность. «Садись сюда!» — похлопала она по лавке рядом с собой, как раз между ней и Анеко. «А что?» — спросил я, присаживаясь. «Аттестация пройдет прямо здесь?» «По-моему, в этом садике кощунственно использовать какую-либо технику». «Нет, что-то!» ты, ответил Хикару. «Происходить все будет на полигоне, он у нас через дорогу. А здесь просто познакомимся с теми, кто будет принимать экзамен». «Моя сестренка самая лучшая», — подняла руку вверх Ами. «Она справится?» «Конечно справится», — усмехнулся Хикару. «С чем там справляться-то?» «Особенно если именно вы пригласили экзаменаторов. Вот если бы все было как в школе, хочешь-не хочешь, хочешь можешь-не можешь, а вот такого-то числа будь добра, сдай экзамен. А так...» Не удивлюсь, если по факту Анеко уже с полгода как ветеран». «Ага, ага», — иронично покивал Райдон. «А с ним вообще довольно забавно. Не знаю из-за чего, да и он, скорее всего, не знает, на людях он начинает резко теряться. И если в кругу семьи, на своем полигоне, без лишних свидетелей, он сильный ветеран, то на глазах тех же экзаменаторов превращается в воина. Причем я уверен, что это не стеснительность. Даже про свою аттестацию не знал» пока на полигон, где он в тот момент тренировался вместе с Сеном, не вышли, похлопывая в ладоши, экзаменаторы. «Анеку обязательно станет учителем», — буркнула девочка, — «а братья мастерами». «Ого», — кивнул я Раю, — «смотри, как в тебя верят. Ты просто обязан достигнуть величия». «Обязательно», — вздохнул он. «Райдон станет виртуозом», — вздернула мелкая носик. «Забавный факт, кстати». Райдон стал ветераном одновременно с Шиной. Она в пятнадцать, а он в четырнадцать. На этом, правда, и застопрился. — Я в этом не сомневаюсь, принцесса, — погладил я ее по голове. — Ну, а мне что уготовано? — Виртуоз! — Оу! А я крут, оказывается, как минимум в ее представлении. — Ами, — произнес строго Хикару, — не смущай нашего гостя. — Извини, — та. Да все нормально, у Хаяси сан «Давай уж по имени!» — дернул парень плечом, на что я кивнул, чуть улыбнувшись. Взрослые подошли через 20 минут пестрый от расцвета кимоно и юкат толпой. Четыре служанки, несущие с собой чайные принадлежности, пять женщин, две из которых — жены главы Ахаяси, сам глава со старшим сыном и трое мужчин разного возраста. Самым молодым был парень, которого представили нам как Сата Джина, главу рода Сата. Я очень удивился. Как это известие о смерти Даймио умудрилось миновать меня? Я, конечно, не следил последнее время за новостями, но Даймио? Ладно, наследника я грохнул. А что же с главой рода произошло? Впрочем, позже я узнал, в чем там дело. Оказывается, после смерти сына на него навалились гурьбой его противники, приписывая роду то, что было и чего не было. В итоге ему ничего не оставалось, как сделать Харакири. Вот что с людьми высокой должности делает. Нынешнему главе рода, кстати, было всего двадцать. Следующим по возрасту шел наследник рода Тайра. И я опять удивился. Вам не понять, но это как... как... как в моем мире с мэром Москвы в парке познакомиться. Один из могущественнейших имперских родов. И именно он лет тридцать назад помножил на ноль другой могущественный род, миномота. Власть, деньги, влияние — у этого рода есть все. Фактически, если брать только имперскую аристократию, Тайра входили в четверку сильнейших родов Японии, не считая императорского. А самым старшим оказался глава рода Хэгури Хегури Ватару. «Тот, кого я посетил вторым, решает дело Накамуры. Тоже род не из последних. А после смерти Даймио и его наследника повыше Саты будет». Меня, кстати, представили отдельно, если так можно сказать. Что-то вроде «Позвольте представить вам моих детей» и «После перечисления он их» и «Их друга». Выделил меня, короче, Охаяси Дай. Волей-неволей, блин. Мне, конечно, нужны знакомства, но это как-то чересчур резко. Как выяснилось, из этих троих только Хигури был официальным экзаменатором, остальные просто обязательными независимыми свидетелями. И это круто. Охаяся хаясе круты заполучить свидетели наследника рода тайра. Да и Хагурий, если подумать, он же заправляет отделом имперской канцелярии или отдельным комитетом, не знаю. Короче, он глава той структуры, которая занимается аттестацией бойцов. В общем, я впечатлен. Да. Ах да, чуть не забыл про женщин, шовинист я этакий. В общем, это были жены старших мужчин и невеста младшего. О них я ничего не слышал и знать их не знал. В беседке за чаем с пирожными мы просидели чуть больше 30 минут. За это время я успел перекинуться парой слов со всеми гостями Охаяси. Даже Тайра удостоил меня чести пообщаться с собой. Правда, было видно, что я для него никто, и общается он со мной постольку поскольку. Может, это и маска, все-таки я, как бы это сказать, выделяюсь, но, как мне кажется, это не так. Ну, а когда с традиционными поболтушками было покончено, Охаяси Дай предложил пойти на их полигон – и посмотреть, на что способна его дочь. Полигон представлял собой пустырь примерно с футбольное поле. Несколько каменных домиков, пара деревянных сараев, кирпичные стены, фанерные мишени – все как полагается. Мы же встали неподалеку от трех манекенов, расположенных на четырехметровом пятачке. А Неко встала прямо напротив них метрах в двадцати пяти. Чита Охаяси вместе со мной расположилась по правую от нее руку, а экзаменаторы — по левую, само собой, не вплотную. Вот девушка повернула голову к экзаменаторам, и Хагури ей кивнул, поднимая руку с секундомером. «Три!» — начал он отсчет. «Два!» «Один!» «Начали!» А Нэко тут же приподняла руки, чуть разведя их. Секунда другая и на ее ладонях начали формироваться светящиеся сферы, внутри которых бились молнии, время от времени выходящие наружу. Еще пара секунд, и девушка резко выбрасывает разведенные руки вперед, сводя их вместе. Сферы, которые она успела создать, срываются с ее рук, и уже в десятки сантиметров от нее сливаются в одну, практически фиолетовую полуметровую сферу, а та, в свою очередь, рассыпается на десятки маленьких в пятнадцати метрах от нее образовавшаяся двухметровая сеть из светящихся шариков, между которыми постоянно били молнии, накрывает группу манекенов, оставляя на них выжженные кратеры. Впечатляет, обратился я полушепотом к стоящему рядом Райдону. Почему мне кажется, что это несколько больше, чем то, на что способны новички-ветераны? Наверное, ответил мне парень, это потому, что она уже полгода как ветеран. Как я, собственно, и думал. — Аристократы, что тут еще скажешь? — Прикольно, — произнес я. — Большего тут и не скажешь. После поражения цели Анеку повернулась к комиссии, поклонилась им и направилась в нашу сторону, а ее отец, наоборот, пошел к гостям, не забыв остановиться возле дочери и сказать ей пару слов, после которых она улыбнулась. — Чисто сработано, — кивнул ей Хикару. — Молодец, сестренка, — улыбнулся Райдон. Ами же без слов ее обняла. В этот момент от группы женщин отделились ее матери, и, подойдя к девушке, также без слов чмокнули ее в щеки. Остальные женщины степенно покивали. Остался только я со своей дежурной улыбкой. «Что скажешь, сын? обратилась ко мне Анеко, опередив меня на мгновение. «Я впечатлен». «А что, это правда? Довольно эффектная техника». «Знал, что ты справишься, но все равно впечатлен». Чего стоит твой уровень, я, поверь, знаю, не понаслышке. Хе, когда она смущается, она еще милей. После экзамена, вернувшись в особняк, мы все разбрелись, кто куда. Лично я часа два сидел на веранде вместе с Анеко. Стоит отметить, что за это время никто нас так и не посетил, даже вездесущая Ами. Но в целом ничего так посидели. Анеко, что не говори, умеет поддерживать разговор. А потом нас позвали на ужин. Домашней обстановки, которую я наблюдал в прошлые свои визиты, из-за гостей не было, но и официальщины я не наблюдал. Хотя кто его знает, что творилось за столом главы клана, где и собрались гости мужского пола. Но все когда-нибудь кончается, кончился и этот день. Как только начало смеркаться, я воспользовался этим как поводом, наконец, отправиться домой. Не то, чтобы мне здесь не нравилось, или там день напряженный выдался, Просто мне было жаль того времени, которое я мог потратить с большей пользой. Но и у Охаяси не те люди, приглашением которых можно пренебречь. Так что пришлось выделить на них полдня. Впрочем, не обращайте внимания на мое брюзжание, все-таки положительных моментов от этой поездки было достаточно много. Одно только то, что меня представили наследнику рода Тайра, уже много чего перевешивает. Вообще, если подумать, знакомство с Охаяси – Моя самая большая удача после знакомства с Акеми. Куяма, Акеми, Охаяси. Вот три мои самые большие удачи. Стремно подумать, что бы было, появись я в этом мире в теле того же Казуки. «Давай на базу, Гора», — сказал я, откидываясь на сиденье Порше. «И поаккуратней. Может, получится вздремнуть. Мне еще полночи работать». Через четыре дня Антипов должен был уехать. Время идет, отпуск проходит, а разборки со змеем все продолжаются. Русский капитан еще успеет узнать, чем окончится история с китайцами, но вне зависимости от итога ему придется улетать обратно. По большому счету это уже не важно, у змея практически не осталось сил, и если бы не прибывшие из Китая учителя, противостояние Акеми и змея фактически закончилось бы. Русские сделали все, что от них требовалось, и в принципе уже сейчас могли бы отправляться домой. Антипов, добыв где-то складной стул, сидел в пустом техангаре прямо напротив капсулы со своим МПД. «А где технари?» — спросил я, тихо подойдя к нему. «У себя», — махнул он, не оборачиваясь, в сторону их коморки. Высчитывает что что-то для своей новой игрушки». Самурай С. стоял неподалеку, опустившись на колени и опершись руками в пол. «Да уж, игрушка». «Через четыре дня домой?» Задал я очередной вопрос. «Да», — произнес он, вздохнув, — «домой». А там и увольнение. Куча бумажек, беготня по кабинетам, покивал я, хоть он и не смотрел на меня. «Зато быстро», — заметил он, — «пара дней и все». И, усмехнувшись, закончил. Свобода. Есть повод для иронии. Полжизни псу под хвост. Но это не самое плохое, а вот осознание, что ты больше не часть чего-то большого. Мне было проще, я сам ушел, хотя если бы не семья, хрен бы я это сделал. Куда потом подашься, — не отставал я. А вот ответил он интересно. «Отличный МПД», — сказал он, не отрывая взгляд от рубтуры. «Тот, что у меня в России получше, но и этот неплох. Весьма неплох». «Закинуть, что ли, удочку?» «Многое зависит от пилота. Если смотреть под этим углом, то да, здешний твой МПД лучше всяких похвал». «Весьма неплох», — повторил он тихо. «Скоро у тебя будут новые тяжелые пехотинцы. Возможно, не хуже моих». «Таких, как вы, всегда мало. А командира твоего уровня вообще в ближайшее время не предвидится» и, не дождавшись его комментариев, дополнил, что, знаешь ли, не радует. Молчим. Минута три молчим. Эх, хотел бы я быть телепатом. Знаешь, вдруг заговорил Антипов, мне очень хотелось бы узнать, какой у тебя реальный боевой ранг. Хм, и сказать-то нечего. Рановато он этот вопрос задал. Хотя подожди-ка. Они намекли это. Ты все еще подчиняешься присяге, а не мне. Значит, и ответ у меня на твой вопрос всего один. Впрочем, прервал я начавшего говорить Антипова, если ты заглянешь ко мне через, скажем, пару недель, мы вполне могли бы поговорить на эту тему. Тут он впервые за весь разговор посмотрел на меня. Посмотрел и опять уставился на капсулу с СМПД. «Три недели», — произнес он через пару минут. «Двух может оказаться мало». «Тебя», — постучал я по его плечу, — «я буду ждать и через четыре». После чего развернулся, направившись на выход из ангара. О метрах в семи от мужчины услышал его голос. «Отличный МПД». Я сидел на крыше, прислонившись к бордюру и держа в руках пластиковую бутылку с соком. Святов сидел недалеко от меня, а напротив него, на предусмотрительно захваченном раскладном стульчике, сидела о кеме, и вот уже полчаса с упоением рассказывала ему, какой она хочет себе дворец. В общем, издевалась по полной. Со мной такой уже давно не канает, но, будьте уверены, я в свое время тоже успел наслушаться и про машину мечты, и про яхту, и про пистолет, и про дом в трех вариантах. А вот Сергеич, бедолага, к такому был не готов — и потому со стекленевшими глазами слушал этот словесный потоп. Сначала он еще пытался брыкаться, но на одно его слово Акеми выдавала три-четыре своих, и он сдался. Спас его писк простенького лазерного датчика движения, одного из нескольких штук, установленных на последнем техническом этаже. «Акеми, отстань от него!» «Приготовились!» «Эй, Сергеич, очнись!» «Да-да, я в норме!» — вскочил он на ноги. «Сколько их?» «Двое!» То, что Святов сопровождает Акеми, знали те, кому положено знать. Мы этого специально не скрывали. А вот меня здесь как бы и нет. По идее, я сейчас на базе должен сны видеть. У меня пару мгновений была мысль в свой особняк демонстративно свалить, но как-то это подозрительно бы выглядело, и я решил изобразить стандартный день. На всей крыше был освещен лишь один пятачок, о чем мы позаботились заранее. Сначала хотели оставить несколько, чтобы, значит, противник из света в тень и из тени на свет прыгал, но потом решили не заморачиваться. В конце концов, по плану все это не потребуется. Весь бой займет от силы пару минут, а если что-то пойдет не так, нам это все равно не поможет. Но что может пойти не так, когда здесь я? Датчик пикнул еще два раза, предупреждая о приближении сверла и его человека. Хотя это могут быть и китайцы что им стоило перехватить мятежного босса. Но если это все-таки они, то у нас заготовлен канат, с помощью которого они и спустятся на этаж вниз, а там пусть делают, что хотят. Если змей не дурак, то он перед тем, как послать своих людей на крышу, заблокирует последний этаж. Именно поэтому, кстати, я и считаю, что сюда идет сверло. Будь это не так, сигналов было бы больше. Вдруг в кармане штанов завибрировал телефон. Ох, не к добру это. Слушаю. У меня плохие новости, Сакурай-сан, — услышал я голос Куроды. Офис Шиду-Тимору разгромлен. В данный момент Накамура вместе с охраной собирается туда выезжать. Если прикажете, отправлю вместе с ним тревожную группу, но смысла в этом не вижу, там уже полиция работает. Я даже не сразу осознал, что он говорит из-за его спокойного тона. То есть как разгромлен? Уже? Почему почему мы так поздно об этом узнали? Черт, как наемники могли так быстро сдать позиции? Датчик пропищал еще два раза. Там мало кто выжил, поэтому достоверной информации нет, но вроде как там поработал мастер. Что? Какой мастер? Информация не точная, как я полагаю? Да, но выжившие наемники утверждают, что все именно так. Твою мать! «Что творится-то, а? Что творится?» «Спокойно. Мысли прочь, пауза. Итак...» «Тревожную группу не надо. Следуй указаниям Накамуры. Добавь ему десяток людей, а всех остальных поднимай по тревоге. Базу запечатать. Гражданских в бункеры. В общем, ты сам знаешь, что делать при боевой тревоге». «Так точно, Сакурайсан. И еще. Так как меня нет, все, что должен был сделать я, остается Натару. Так что передай ему». 3А красный, он поймет, и не мешай ему. У меня в кабинете лежит специальный кейс, даже три кейса, и никто из посторонних не должен видеть их содержимого, в том числе документов. Всего одно нажатие на кнопочку, и все, что лежит в таком кейсе, превратится в пепел. Но и так по мелочи, что хорошо бы было сохранить. Именно Тару, проинструктированный мною, в свое время должен заняться этим делом. А если точнее, он, Фантик и Святов. А Курода, я ему готов доверить свою жизнь, но не более. В одном из кейсов, кстати, лежит и моя амуниция карлика. Будет сделано, Сакурай-сан. Думаете, на нас нападут? Очередной писк датчиков времени почти не осталось. Такая возможность существует. Все, Курода, у меня минута времени осталось. Действуй. Есть, услышал я, после чего нажал на отбой. Нападение на офис ночью, когда там, кроме наемников и нескольких охранников, всего один-два штатских, не имеет смысла. Этим нападением противник не добьется ничего в стратегическом и, пожалуй, тактическом плане. Ничего, кроме моего весьма вероятного отъезда на место происшествия. И тут два пути. Либо нападут на Накамуру, либо на базу. Хотя нет, есть еще вариант. Могут напасть сначала на него, а потом на нее. Но я больше склоняюсь, что будет атакована база, ибо меня можно было достать и раньше, и проще, к слову. А так они просто выводят меня из-под удара, дабы потом не напрягаться с Кояма, а, возможно, и с Охаяси, но тут я далеко не уверен. Черт, похоже, это продолжение дела ласточки. А ведь кроме Акеми никто и не знает, что фальшивок на базе нет, так что все очень даже вероятно. Глянув на серьезные лица Святого и девушки, встряхнулся. Сейчас меня должно волновать совсем другое дело, тоже очень важное. Что уставились? Все потом. Сейчас сконцентрируйтесь на этом деле. Писк. И, судя по датчику, у нас остались секунды. Все, народ, мне пора прятаться. А Кеме я даже и не знаю, как тут можно накосячить, но, пожалуйста, не делай этого. Все бы вам, бедную женщину, обижать, проворчала она в ответ. Вот только я уже врубил отвод глаз, так что ворчать ей пришлось в пустоту. Для нее, само собой. Вышедшая на крышу парочка представляла собой классический ум и мускул. Сверло выглядел как ботаник, задохлик 50 лет в очках и заячьей губой. Одет он был в серый неприметный костюм и шляпу. Вроде как в молодости занимался боевыми искусствами, но бросил это дело, достигнув ранга воин. Правда, вот уже лет 20 от него ничего, кроме доспеха духа, никто и не видел. Его спутник и тагаки Сейджун по прозвищу Лесник был как бы не более примечателен, чем его хозяин. Начнем с того, что он считается сильнейшим ветераном во всем Гара-Гара-Хэбе. Заметьте, не в гильдии Акеме, а во всей организации. Единственный, кто мог составить ему конкуренцию, был Мышь. Да-да, тот самый встреватель в неприятности из четверки ветеранов – женщины-босса. У них даже стихии была одна – земля. Но, по словам все той же Акеми, Мышь все равно был объективно слабее. А лесником этого типа прозвали потому, что он единственный во всем Токио, а может быть и в стране, ветеран, который умудряется творить технику лес-копий, относящуюся к рангу учителя. В общем-то, еще чуть-чуть, и он сможет сдать экзамен на новый ранг. А то, что он при всем этом является еще и качком, не просто крупным мужчиной, а конкретно накачанным, создает ему славу преданного тупого пса. А предан своему хозяину, по словам, а точнее по документам о Кеме, он был абсолютно. В тех же документах, кстати, говорится, что он довольно умен и имеет высшее юридическое образование, чего по нему, ну, никак не скажешь. «Ну, здравствуй, Заноза!» «Ох, и давненько же мы с тобой не виделись», — заговорил Сверло, выйдя на освещенный участок крыши. «Пфу!» — фыркнула женщина. «С последнего ежегодного собрания». «Три месяца — это немало. Как дела?» «У меня-то, как ты знаешь, не очень». «Хм! Да вот не сильно лучше». От этой войны одни убытки. Не стоило змею начинать ее. Пострадали все. — Да, а мне казалось, что войну начал этот твой мальчик. Он просто бил в ответ. Все по понятиям. Бита совсем охренел лезть к подобным людям, за что и поплатился. А вот змею влезать, посылая к нему гитариста, точно не стоило. — По понятиям, значит, — проговорил Сверло задумчиво. — Ну, пусть так. Хотя, знаешь... Впрочем, не важно. Я здесь не для обсуждения правильности этой войны. Я здесь, чтобы выйти из нее». «Выйти? Что-то поздно ты спохватился». «Да и не просто это будет», — постукивая пальцем по подбородку и, смотря в небо, произнесла Акеми. «Я бы даже сказала, невозможно». «Возможно, все. Надо только хорошенько подумать». «Правильные слова. Я тоже всегда так думал». Примерно за полгода до моей отправки в армию мы с двумя моими друзьями зачастили ко мне домой играть в шахматы. Продлилось то увлечение недолго, но что-то около месяца мы каждый день по несколько часов уделяли этой игре. Однажды так получилось, что очередную партию я играл против обоих, хотя начиналось все как обычно, один на один. Неважно. Смысл в том, что под конец игры они поставили моему королю шах, и любой мой ход оборачивался потерей ферзя, либо матом. Причем они, не стесняясь, обсуждали каждый мой возможный ход, и я не хуже их понимал, в какую ситуацию попал. Однако я не сдавался, хотя тогда мной скорее раздражение управляло, что играю сразу против двоих, плюс упрямство. Не помню, сколько я обдумывал ход, но это было долго. А потом, как озарение, я увидел то, что не видели они, тот единственный вариант, позволяющий мне выйти из положения. Именно с тех самых пор я придерживаюсь мнения что выход есть всегда. Проблема в том, что мы не всегда его видим. Ту партию я, кстати, выиграл. «Не спорю», — подала голос женщина, «но не в нашем случае. Я имею в виду, что если ты хочешь договориться со мной, то никаких выходов из войны». «Твои условия», — процедил Сверло. «Либо ты сражаешься на моей стороне, либо на стороне змеи, но в любом случае сражаешься». После слов о кеме лицо мужчины расслабилось. Похоже, он рассчитывал на что-то более неприемлемое. «Значит, ты предлагаешь мне перейти на твою сторону?» «Предлагаю?» — удивилась женщина. «Я предлагаю?» «Нет, голубчик, я лишь перечисляю твои варианты, коих немного». «Ну, как же...» «Ладно. И что ты скажешь, если я предложу тебе свои услуги?» «Скажу, что на первой встрече такие вопросы не решаются, но предварительно я не против». Это хора...» — Тут заговорил датчик движения. Писк, еще один, еще... Сорок два человека вошли на последний этаж. И пока он не замолчал, молчало сверло. Что это? Подал он голос. А это предполагаемые проблемы, ответила Акеми, бросив взгляд на святого. Похоже, тебя вели сверло. И ты притащил за собой людей и Но... Это невозможно. «Дебил! Я предусмотрел все! Это наверняка ты их привела!» Тут даже лесник глянул на него со скепсисом во взгляде, но промолчал, само собой. Датчик опять начал пищать. «Они блокируют этаж», — прокомментировала Акеми. «Короче, Сверло, слушай внимательно. Если змей знает об этой встрече, значит, он знает и о Святове», — махнула она рукой в сторону Сергеича. «А если он знает о нем, значит, сюда идут его китайцы». О, как с него сразу вся уверенность слетела! Ну и где же тот мужичок, что так важничал с Акеме в начале встречи? Поэтому, если хочешь жить, делай, что я тебе говорю. Или ты парашют с собой взял, — оглядела она стоящих перед ней мужчин. Нет, не взял. Так вот, а вон там, — обернулась она, — крыша прикреплен канат. Когда сюда зайдут китайцы, я спрыгну вниз, выбью стекло и свалю отсюда. Твоя задача дождаться, когда канат освободится, и валить вслед за мной. Алексей, — похлопала она его по плечу, — прикроет наш отход. Против двух учителей? Да он сдохнет раньше. В порту выжил и здесь выживет. В любом случае, ничего другого я тебе предложить не могу. Радуйся, что идешь сразу за мной, а не после русского. Или, если хочешь, можешь оставить прикрывать своего человека. Нет, нет. Просто почему не сейчас? Зачем ждать китайцев? — Чтобы они были здесь, когда мы будем там. — Как ты можешь слышать, — кивнула она на попискивающий датчик, — они блокируют последний этаж. Хочешь, чтобы люди-змеи ломанулись за нами? Мы ведь не знаем, сколько их. Может, они все здание заполонили. Пусть сначала сконцентрируются в одном месте, а мой человек, засранка, займет учителей. — Я понял, понял, — продолжал нервничать Сверло. Он, скорее всего, очень хотел бы спуститься первым и не постеснялся бы натравить на Акеме своего человека. Да вот беда, Святов мешал. Тогда пошли. Время уходит, намекнула она на то, что датчик пищал все реже и реже. Похоже, бойцы Змеи в основном заняли свои позиции. Пока Заноза общалась со Сверлом, я рассказал Сергеичу про ситуацию с офисом, благо мы сюда в наших комбезах пришли. Но это много времени не заняло. А вот все остальное время мы молчали. О чем там размышлял Святов, не знаю, а лично я то и дело сканировал пространство обнаружением разума. Поэтому именно я первым засек приближение двух людей еще до того, как прозвучал контрольный писк датчика. Но к тому времени Святов уже был готов. Повернувшись к готовой прыгать женщине, он махнул рукой. Подергав напоследок карабин на поясе, к которому был присоединен канат, она, коротко выдохнув спиной вперед, сиганула с крыши. Почти сразу за этим пискнул датчик, а еще через несколько секунд дверь, ведущую на крышу, аккуратно открыли. Я почему-то думал, что ее снесут напрочь. Первым, кого увидели китайцы, был Святов, стоящий в круге света. А вот сверло с за спиной русского они разглядели не сразу. Все-таки контраст света и тьмы был достаточным препятствием, чтобы дать тем фору в несколько секунд. Может, даже больше, но перевалившийся через край крыши сверло создал достаточно шума, и его заметили. — Бесполезная попытка, русский. Ваши не уйдут, — произнес один из новоприбывших по-английски, медленно подходя к Сергеичу с заложенными за спину руками. Одеты они, кстати, были оба в эти свои китайские костюмы. — Вместе с нами сюда пришло 160 человек, среди которых четыре ветерана. Ваши просто не пробьются наружу. 160 не кисло. Похоже, охране здания Каюк вряд ли бы те допустили подобное. Остановить бы не смогли, а вот позвонить в полицию запросто. Впрочем, на что-то такое я и рассчитывал, не на такие цифры, понятно, но что-то где-то около. Богомол кощеею прием связался я с Антиповым. Ты достойный соперник русский, продолжил второй китаец, но на этот раз тебе не уйти. Служу тебя, Кощей, прием. В здании порядка 160 человек, четыре ветерана. Информация от противника, но не думаю, что они врут. Выдвигайтесь вперед и вытаскивайте Акеми. Сам там с ней свяжись и скоординируйтесь. Выполняю, Кощей, прием. Конец связи. Что же ты молчишь, русский? Опять время тянешь, не отставали от него китайцы, все так же медленно к нему подходя. Так бесполезно. Никому из вас отсюда не выйти. Блин. Они реально те еще болтуны. Вот только Святов не время тянет, хотя и это есть чуть-чуть, но в основном он ждет, когда те к нему поближе подойдут. Где-то внизу раздались выстрелы, а через пару секунд со мной связалась Акеми. «Демоны христианского ада, син! Да их тут целая толпа!» Антипов уже спешит на помощь, так что держись. «Да знаю я, что спешит, но их тут действительно много!» «Мне жаль, что мы не познакомились с тобой раньше, русский». — Вот дают китайцы. Ты бы мог стать достойным противником и без смертоубийства. — Просто держись, Акеми, — произнес я немного раздраженно. — Минут через пять отправимся к тебе. — Вы уж там поторопитесь. — Ну и наглой же она особо. — Но из этого положения, — продолжил первый китаец, — все, пора, они достаточно приблизились. Тебе выхода нет. На последних словах наши противники вошли в освещенный круг а я выстрелил из пистолета с глушителем по единственному работающему на крыше прожектору. Понеслась душа в рай. Первое, что сделали китайцы, когда погас свет, выпустили по одной стандартной ударной технике. В Святого полетела сосулька, а в меня, точнее, в ту сторону, где раздался хлопок глушителя, огненный шар. И только после этого поставили стихийные щиты, один с моей стороны справа от Святого, другой прямо перед собой при этом не сдвинувшись с места. Мы же с Сергеевичем в это время сделали рывок в стороны. Я им за спины, а он на левый фланг, туда, где не было щитов. Благодаря своей скорости я оказался на месте, еще когда они только начинали ставить щиты, поэтому две гранаты, американские М-84, которые я бросил им под ноги, сработали как раз в момент занятия русским своей позицией. Хлопок и 180 децибел ударили по ушам китайцев, а яркая вспышка ослепила их глаза. В этот момент я уже был под двойным фокусом. Тройное ускорение и рывок позволили в мгновение ока оказаться вплотную к одному из учителей. Одновременный удар с двух рук, толчок, и ничего не понимающий китаец без звука летит навстречу смерти. От того места, где стояли наши противники, до края крыши было 14 метров, и мой толчок, запустивший смертника в полет метров на 30, не оставил ему ни одного шанса. Через секунду после моего хода мне в спину ударил порыв сильного ветра, и мимо плеча пронеслось еще одно тело. И ядрить твою не долетело до края. Рывок, подшаг и смачный пинок в душу, стоящему на карачках китайцу, с одновременным применением толчка, поставил точку в наших китайских проблемах. «Что ж ты так?» — обратился я к Святову. «Опытный черт оказался. Успел ноги к земле приморозить. Или изначально это сделал?» — Ну вот видишь, а ты был против, чтобы я с тобой пошел. — Если бы не вы, я бы ударил чем посильнее, — проворчал мужчина. — Ладно, не будем спорить, раз уж все хорошо закончилось. — Для нас. — Это да. — Ладно, пойдем девицу выручать. — Ага, — девицу, — кивнул Святов. Покачав на это головой, связался с Акеми. — Эй, красавица, ты там жива? Сейчас не время для шуток. — Ах ты ж! «Где там твой Антипов? Меня тут два ветерана поджимают». «На каком ты этаже?» «Сейчас на тридцатом». «Ого, далеко же она забралась, учитывая, что их здесь всего 52. два». «Все!» — вдруг выдохнула она в рацию, причем так, что я даже испугался. «Здесь я, похоже, и останусь. Эй, эй, красотка, не время сдаваться, мы уже мчимся к тебе. Продержись пять минут». «Да я и не сдаюсь!» Просто меня тут заблокировали с двух сторон, так что выше мне не подняться. Придется здесь, на тридцатом, оборону держать. Ту, не пугай меня так. Сейчас будем. Испугался? Ты за меня испугался? Тут она прервалась, пальнув пару раз из своего револьвера, судя по звуку. Уже готов признаться в любви? Еще один выстрел. Харе, прикалываться. Просто держись там, скоро будем. Да уж поторопитесь, проворчала она в рацию и сделала еще несколько выстрелов, на этот раз из пистолета. «Что-то ветераны не спешат появляться, как бы чего не удумали». «Мы уже на пятьдесят первом», — бросил я взгляд на цифру, намалеванную на стене. «Все, отбой, не отвлекайся». И отключившись, связался с Антиповым. «Вы где там сейчас, Богомол? Этаж какой?» «Восемнадцатый. И лифты, мать их, так не работают». «А вы бы поехали?» — удивился я. «Нет, конечно. Но поворчать-то можно». «Хе! С ветеранами сталкивались?» «Нет еще». А Кеме двое удерживают, так что где-то там еще двое прячутся. Если встретитесь, задержитесь и прихлопните их. Принято. Святов бежал первым. Пока что единственным серьезным препятствием, которое мы встретили, был последний этаж небоскреба, да и то лишь потому, что у входа на лестничную клетку было достаточно пространства, чтобы там скопилось прилично народа. Святов почти всех покрошил, а остатки разогнал всего тремя техниками. Зачищать этаж мы не стали, ибо время дорого, но мне почему-то кажется, что идиотов, которые готовы преследовать монстра ранга учитель, здесь немного. Впрочем, если подумать, то и людей на том этаже осталось не так, чтобы дофига. Кого не зацепил Сергеевич, того успел подстрелить я, так что там остались только те, кто находился в этот момент в дальних уголках этажа. Переборок и стен там, кстати, было немного, так что почти весь этаж был на виду. Первые десяток этажей проскочили, не останавливаясь, просто потому, что нас никто не задерживал. На 42-м попались какие-то отморозки в количестве пяти штук, были убиты за 3 секунды. На 35-м мы были обстреляны из глубины этажа. Правда, открытая дверь на лестничную клетку как бы намекала, что не все тут ладно, так что нас даже подловить не удалось. Просто Святов задержался на пару мгновений напротив двери, кинул туда пару техник, да пошел дальше. А на 33-м мы на несколько секунд задержались, Опять открытая дверь и еще одно подозрение на засаду, только на этот раз никто по нам стрелять не стал. Заглянувший в дверной проем Святов хмыкнул, как и я, чуть позже, предварительно просканировав пространство обнаружением разума. Буквально в четырех метрах от двери, раскинув руки, валялся лесник. Окровавленная рубашка и натекшая под ним кровь говорили о многом, и еще о большем умалчивали. Судя по отсутствию разрушения, лесник даже не сопротивлялся. Вошел на этаж, прошел несколько метров, развернулся, снял доспех духа, после чего в него несколько раз выстрелили. Интересно, лежащий у самой двери с простреленной головой сверло умер до или после своего подручного? А, неважно. Однако, отмечу, что рядом со сверлом пистолет валялся, а рядом с лесником нет. Получается, что он успел среагировать, а его подручный нет? Бред какой-то. «Пойдем», — сказал я Сергеичу. «Что на них пялится теперь-то?» Так и не получилось у Сверла выйти из этого конфликта. Бойцы, заблокировавшие Акеми, нас ждали. Не знаю, на что они рассчитывали, но и уходить тоже не собирались. Трое сидели между тридцатым и тридцать первым этажом, этих я прямо из-за спины Святого подстрелил, ему даже не пришлось техниками пользоваться. Так же поступили и с теми, кто сидел на тридцатом. Но тут Сергеич все же вступил в бой, добивая засевшего перед нами ветерана. После чего я устроился у стены рядом с дверью, а Святов зашел на этаж. Крики, выстрелы, небольшие взрывы и даже отсюда слышимый свист ветра. Русскому потребовалось всего четыре минуты, чтобы выйти на лестничную клетку в сопровождении Акеми. «Там еще два ветерана засели», — сказал он, пристроившись рядом со мной. «Может, добить?» «Думаешь, будут преследовать?» — спросил я со скепсисом в голосе. «Нет, конечно, но пока есть такая возможность». «Без учителей змею каюк, и с кем потом Акеми кивнул на нее гильдию восстанавливать? Или они к другим убегут?» — спросил я уже ее. «Очень даже возможно», — кивнула она. «То есть их лучше убить?» — переспросил я. «Вот так взять и лишить себя подобного ресурса?» «Это гильдия, малыш», — усмехнулась женщина. «Наката-сан!» — раздалось с этажа. «Если змей будет мертв, обещаем перейти на вашу сторону!» Глянула она на меня с неудовольствием. Я вас запомнила, уроды! крикнула она в дверной проем. «И если что, натравлю на вас сакурая. Он вас из-под земли достанет. Вот дает баба. Мы все поняли, наката Сан. Сквозь затемненное забрало шлема, видеть мое лицо она не могла, но, видимо, что-то такое все-таки почувствовала, так как, глядя на меня, пожала плечами и скорчила рожицу, типа А что мне еще оставалось? «Ладно», — произнес я наконец, — «потом с тобой разберусь». «Богомол Кащею, прием!» «Это не вы там на 28 восьмом-двадцать седьмом этажах шумите?» «Мы...» «Уже закончили». «Вы на 30-м «Прием». «Да». «Спускаемся к вам, ждите. Конец связи». Минута, пара этажей, и вот мы встречаемся с Антиповым и его людьми, засевшими на лестничной клетке. После была небольшая перестановка, которая вывела Святого вперед — За ним пара человек Антипова, он сам рядом со мной, а остальная толпа прикрывает нам спину. Выйдя из здания, я увидел целую кучу машин. Джипы, грузовики, пара седанов. Наверное, все-таки стоило организовать наружное наблюдение. Ну, заметили бы их, и что? Все равно бы операцию не отменили. С другой стороны, оно бы ничего и не изменило. Да и ладно, зато лишних потерь избежали. Мало ли. «Ух!» — плюхнулся я на переднее сиденье неприметной «Тойоты». «Давай, Сергеевич, гони на базу». Акимя ехала с нами, а вот Антипов со своими людьми пристроился следом на микроавтобусе. Отстанет, конечно, но это не критично. «Надо было допросить кого-нибудь на предмет того, где прячется змей», опомнилась красотка с заднего сиденья. «Не факт, что после такого разгрома он еще там», — ответил я. «Даже, скорее всего, уже не там». «Но шанс был», — не сдавалась она мы могли бы прямо отсюда направиться к нему. Без подготовки, без разведки, просто ввалиться в возможную ловушку, но уж нет. Змей доказал, что гадости он устраивать умеет. К тому же у меня сейчас несколько другие проблемы». «Проблемы?» — приблизила она свое лицо ко мне. «У тебя сейчас проблемы? Вроде же все получилось». Это, скорее всего, со змеем не связано, и, не дожидаясь очередного вопроса, пояснил, На офис Шиду Тимору напали, точнее уж разгромили. Большинство наемников мертвы. И есть подозрение, что это дело рук мастера. Тогда почему мы едем на базу, а не туда? А что мне там делать? Ну, нечего мне там делать. Все, что надо, на Накамура сделает. Кстати, достав левый мобильник из бардачка, набрал номер бывшего полицейского. Слушаю, раздалось из трубки. Это Сакурай. Ты как там, живой? Ответили мне не сразу, видимо, осознавая вопрос. «Как бы да. А есть сомнения?» «Есть вероятность, что по дороге на тебя нападут». Еще одна пауза. «Понял вас, Сакурай-сан. Буду внимателен». «И если что, не геройствуй. У тебя есть охрана, которая должна за тебя умирать. Твоя задача — выжить». «Я не собираюсь умирать, Сакурай-сан». «Вот отлично. Все, отбой». «Я что-то...» — пискнула позади Акеми. Не совсем понимаю, что происходит. Мастер — это как? — Да я и сам не врубаюсь, — ответил я. Атаковать офис сейчас бессмысленно. Только если этим личностям надо выманить меня с базы. Но, Син, если у них есть мастер, тебя бы могли убить и раньше, более тихо. Вот и я подумал. Может, им не смерть моя нужна? — А что? — Разорение. — Думаешь, это часуя? Нет. — Э-э... Охохо, хо Вариант, что это Чесуэ, возможен, но по факту у его рода нет мастеров. Он, конечно, мог одолжить такого бойца у кого-нибудь в клане, но я что-то сомневаюсь, что ему бы дали мастера для... — повел я рукой в воздухе — подобного. Да и как-то это крутовато пока для наших с ним отношений. Не полный же он отморозок. — Ну а кто еще-то? — Не знаю. Может, и правда Чесуэ. На выезде из города меня начало отпускать напряжение. Если уж за время нашей поездки обратно, а это полтора часа, не случилось чего плохого, значит, по идее, я должен успеть на базу. Да и не факт, что я вообще прав в своих соображениях. Все-таки в самом деле немного параноик». На этой мысли подал голос мобильник. А я подумал, что, может, и не параноик. «Слушаю», — произнес я, нажав прием. «Это курода, господин. База атакована. Западная КПП уничтожена, как и метров сто стены с той стороны. Это явно мастер. Он попытался было зайти сюда, но у нас тут столько турелей, что ему пришлось очень быстро уходить. Сейчас он сидит в метрах в трехстах от бывшего КПП и обстреливает базу издали. Ближайшие турели к стене уже уничтожены. Если так пойдет и дальше, он понемногу все их и уничтожит, вместе с базой. Гражданские в убежище, но, судя по всему, этот урод здесь один, и, мне кажется, лучше будет эвакуировать людей. Пока еще можно. Какая у него стихия? Сам не знаю, зачем спросил. Просто в тот момент никаких других мыслей в голову не пришло. Огонь! Секунду, прикрыв глаза рукой, глубоко вздохнул. Все-таки мастер. Эвакуировать людей можно только в самом крайнем случае, потому что далеко не факт, что он все же один. Далеко не факт. Но и просто смотреть, как уничтожают базу вместе с моими людьми, я тоже не могу. Паршиво-то как. И если сейчас вмешаться, а сделать это могу только я, то все те, кто наблюдает за базой, хотя я и гоняю их время от времени, зададутся вопросом, а кто это такой, сумевший убить мастера? То, что все, кому надо, узнают о нападении и о том, кто напал, я был уверен. Значит, и о его проигрыше узнают. И что подумают? Первое, что приходит на ум, это то, что у Сакурая имеется свой собственный мастер. Но меня подозрение вряд ли падет. Это как если бы в моем мире шестиклассник помножил на ноль группу спецназовцев, Заподозрить во мне учителя они еще могут, но мастера... Очень сомневаюсь. Тут главное, чтобы свидетелей не было. Ладно, с этим разобрались. Далее вопрос, откуда у меня мастер и кто он. Хм, а ведь можно в несознанку сыграть. Мол, знать не знаю, кто это. Или, Пфу, не о том думаю. Этот вопрос и потом можно решить, придумать что-нибудь, раз уж все равно решил ввязаться. О, придумал! Это будет карлик! Тот самый неизвестный ТК, который что-то у меня украл, а на отходе столкнулся с нападающим. Да, натянуто, но ведь никто не знает, что на уме у токийского карлика. А уж что он у меня украдет, я придумать сумею. Блин, все равно натянуто. Ну и ладно, мелочи потом обдумаю. Курода, поднес я трубку куху. Думал я, кстати, не секунду, а целых двадцать одну. Слушай меня внимательно. Сейчас берешь всех, повторяю, всех бойцов и мчитесь на заброшенный завод. Уж оттуда они точно ничего не увидят. И занимаете там оборону. Но это ты доверишь Такаки. А сам беги на всех парах к Тару и выводи его из убежища вместе с кейсами. Как выйдете, пусть он мне позвонит. И быстрее, курода, быстрее!» «Понял, господин. Уже бегу. Все, отбой». И едва я только нажал на красную кнопочку, как тут же был атакован с двух сторон. «А почему бы сразу Тару не позвонить?» — спросила одна любопытная особа. «Ты ведь не собираешься сражаться с мастером?» — даже не оборачиваясь ко мне, спросил Святов. «Ой!» — дошло, наконец, до Акеми. Или это она так прикалывается? «Да убежища сигнал просто не дойдет», — ответил я Акеми. «И да, собираюсь. Был мой ответ Святову». «Черт!» — качнул он головой. «Син, это не обсуждается. И ты в этом участии принимать не будешь». Парень, я тебя не отпущу против мастера в одиночку. Значит, сначала мне придется вырубить тебя, произнес я сквозь зевок. Не то чтобы я спать хотел, просто так получилось. Сделать это быстро будет сложно, заметил он. А я постараюсь. Думаешь, я тебе совсем ничем помочь не смогу? Ты просто тупо сдохнешь, рыкнул я не выдержав. Как и ты. Достал придурок. Потеряв переносицу, малость успокоился. Меня бесит то, что в меня никто не верит. Даже те, кто знает, на что я способен. Не совсем так. Просто мы беспокоимся о тебе. Святов, на мне крови больше, чем на тебе и Акиме вместе взятых. Обо мне поздно беспокоиться. Прямо-таки больше, усмехнулся мужчина. Лучше тебе не знать об этом, отвернулся я, глядя в боковое окно машины. Он даже не ответил, пытаясь осознать, что это я сейчас ляпнул. Я кастерил себя, на чем свет стоит за свою болтливость. А к черту, все равно ни он, ни Акеми ничего не поймут. И тем не менее, — заговорил вновь Сергеич, — сопровождать я тебя буду. На расстоянии разве что, не вмешиваясь. Мне как-то неохота еще и о тебе в бою задумываться. Хе, это мои слова. Ты всего лишь учитель. Все, что ты можешь при встрече с мастером, — это достойно умереть. Как и ты. Разве что продержишься дольше. За счет скорости. Ты дебилоид Святов. Ты правда думаешь, я умирать собираюсь? Или я что, не понимаю, кто такие мастера? Ты с ним не справишься. Вот упорный. Спорное утверждение. Зато, в отличие от тебя, я могу от него убежать. Я тоже. Согласен. Но лишь в том случае, если не будешь принимать бой. Я же могу свалить от него в любой момент. И оставить в живых того, кто узнает, что ты патриарх? А он этого и не узнает. Что? Спросили одновременно Святов и Акеми. «Я прикинусь токийским карликом. Вот и пусть его ищут. Давно пора избавляться от этой маски. Да и сомневаюсь я, что он будет болтать об этом на каждом шагу. Зачем тогда вообще с ним встречаться, если не собираешься побеждать?» «Начнем с того, что я таки собираюсь. А вот если не получится, вот тогда и свалю. Но при этом я как минимум отвлеку его от базы и выясню, есть ли у него помощники». И если таковых не будет, можно отдавать приказ на эвакуацию. «Все равно мне это не нравится», — произнес Святов. «Может, лучше позвать на помощь Кояма?» «Они не успеют». «Да ладно, часа за два доберутся. Думаю, столько база продержится». «И что потом? Мастер просто уйдет раньше, а я останусь ни с чем, если не считать долго перед Кояма. Да я до конца дней с ними не рассчитаюсь». «Не так уж это и страшно», — пробурчал русский. «Ты пошел за мной, чтобы стать вассалом клана Кояма?» — вырвалось у меня непроизвольно Яки. «Нет», — поюжился Сергеич. «А твои соотечественники?» «Они...» «Ну же!» — подбодрил я замолчавшего мужчину. «Не знаю я», — огрызнулся тот. «Это сложный вопрос». «Это бессмысленный вопрос. Потому что я ничьим вассалом становиться не желаю, пусть даже и неофициальным». На это он ничего не ответил. А Кеми тоже не спешила задавать вопросы, как и предлагать чего-либо. Так и пронеслись минут пять, а ехать нам еще минут двадцать. Когда там уже Таро позвонит? Ну вот, наконец, подал голос мобильник. «Слушаю. Это Таро, босс. Что надо сделать? Кейса с тобой? Конечно. Тогда дуй на Южное КПП и жди меня там. А сейчас дай трубку Куроде». «Это Курода, Сакурай-сан». Таро обо всем предупрежден, я подъезжаю. Так что беги на завод и принимай командование его обороны. Стоп. Сначала сбегай на подслежение и отключи все видеокамеры. Но все, Курода, и как можно быстрее. А потом отправляйся на завод. Объяснять, что все, что я тебе сказал, а ты сделал, секретная информация, я, надеюсь, не надо. Никак нет, Сакурайсан. Вот и отлично. А когда все это закончится, поговорим более обстоятельно. А пока действуй. Слушаюсь. «Понял, как надо», — обратился я к Святову, нажимая на отбой. «Получил приказ, побежал выполнять, а ты мне тут мозги компостируешь». «Это он просто не в курсе твоего плана», — ответил Святов, даже не обернувшись ко мне. Остановились мы, когда закончились деревья. Дальше шли одни кусты. Пешком в темноте добраться незамеченными до базы было можно, а вот машину, как пить дать, заметили бы. Выйдя наружу, огляделся. База, стоящая в метрах в восьмистах, — Не то чтобы пылало, но что-то там горело точно. А тот урод, что ее обстреливал, даже не скрывался. Сидел на капоте своего джипа, да постреливал чем-то похожим на комету. «Прямо посреди дороги сволочь стоит», — произнес Святов, как и я, вглядываясь вперед с помощью камеры шлема. «Плевать, побежали уже», — отдал я команду. Сделав небольшой крюк по бездорожью, постоянно пригибаясь, а то и вовсе залегая, мы минут за десять добежали до Южного КПП. Таро обнаружился за углом караулки, привалившись к стене в окружении трех кейсов, и направлял в нашу сторону пистолет. «Бдишь без ноги?» «Молодца!» «Только в данной ситуации ты бы лучше пальцы на кнопках держал». «Ну да ладно, давай кейс». Увидев нас, парень заметно расслабился и после моих слов тут же подтолкнул ко мне один из кейсов. «Где там мои парни, не в курсе?» задала вопрос о Акеме. «Не знаю, наката Катасан. Наверное, вместе с остальными бойцами. Надеюсь на это». «А ты им что, не звонила?» — спросил Святов. «Пыталась», — поморщилась та. «Да что-то они не отвечают». «Бери Тару и бегом в убежище. Можешь по дороге связаться через него с Куродой, разузнаешь про своих парней». «Я вообще-то ветеран, и моя помощь твоим бойцам будет не лишней». «А кеме?» «Детка, хоть ты мне мозг не выноси. Пока жив я и мои парни, ни одна женщина не будет рисковать жизнью». «Да? А вот в порту...» Ничего опасного не предвиделось, перебил я ее. «Думаешь, если твоих людей вынесут, убежище остановит нападавших?» Спросила она насмешливо. «Если их вынесут, ты там ничем не поможешь, это во-первых. А во-вторых, вход туда еще найти надо. И где он?» «Спокойствие, Макс, только спокойствие. В подвалах завода, и хватит уже отвлекать меня, время идет. И тем не бегом в убежище, женщина!» Прошипел я. «Я бегом!» — фрыкнула она и, резко развернувшись, направилась в сторону завода. «А ты чего стоишь?» — посмотрел я на Тару. «Бегом за ней!» А когда те отошли метров на двадцать, произнес, никому не обращаясь. «Как же с вами со всеми сложно!» «А меня, значит, не прогоняешь», — заметил Святов. «А ты будешь свидетелем», — ответил я, открывая кейс. «Типа мы с тобой следили за боем. И только попробуй вмешаться, Святов». «Вот, держи», — протянул я ему мобильник. «Будешь снимать. В самом крайнем случае смонтируем и представим как доказательство». «Тогда хорошо бы еще кого-нибудь рядом иметь. Твоей комплекции». «Не спорю», — кивнул я, снимая комбес. «Только где ж такого найти?» «В смысле, чтобы ему еще и доверять можно было», — пояснил я ему свою мысль. «Можно, кстати, сказать, что это я снимал, а ты был с какой-нибудь другой стороны и без мобилы». «Ну, как вариант», — вздохнул Сергеич. Сняв комбес, натянул темные штаны. Потом удобные армейские берцы. Черная водолазка, разгрузка, черные перчатки, тактическая кабура, в которую кладу два FN-57. Бластер брать не стал, я бы и другое оружие не взял, но карлик уже очень давно не ходит без огнестрела. Натягиваю обычную черную маску из ткани и уже на нее черную керамическую, изображающую человеческое лицо. Все, я готов. Поправив маску, обратился к Святову. «Повторяю, не вмешивайся в бой. Я это не ради тебя говорю, а ради себя». «Да, да, конечно», — произнес раздраженно Сергеевич. «Ох, что-то он...» Возмущаться перестал. «Как бы проблем не словить. Влезет в бой, спасай его потом». «Тогда пошли», — сказал я, пройдя мимо него. К неизвестному мастеру мы с Сергеичем подошли со спины. Благо, сидя на капоте машины, заметить ему нас было проблематично. Но даже так, метров за триста от него, мы предпочли лечь на землю и начать передвигаться по-пластунски. Мне-то, в принципе, пофигу, но надо же сопроводить Святого хотя бы метров до двухсот». «Все, Сергеич», — остановил я его шепотом, — «дальше я сам. И запомни. Я понял. Не вмешиваться. Да. Надеюсь, ты и правда понял. Будет обидно сдохнуть, прикрывая твою тушку». На что он промолчал. «Впрочем, не верю я, что он согласился с моими словами». Врубив отвод глаз и встав в полный рост, я направился в сторону противника. Мастер все так же сидел на капоте машины с сигаретой в зубах и творил что-то убойное, выглядящее как огненный водоворот между его ладоней. Интересно, что будет, если прервать эту технику? Единым движением, вынув из кобуры пистолет, навел его на мужчину, европейской, кстати, внешности. Выстрел и пули 5,7 мм откидывает ему голову в бок. «Етить! Это вам не ветеран какой-нибудь!» Техника не прервалась, она распалась на множество мелких огненных шариков и полетела в мою сторону. Рывок в сторону, еще один, падаю на землю и активизирую слетевший отвод глаз, делаю кувырок в сторону и только после этого приподнимаюсь над землей. Мужчина стоял неподалеку от машины и, разведя руки, в которых горел огонь, медленно оглядывал окружающее пространство. Вот его взгляд прошел по тому месту, где я стоял на колене и начал перемещаться дальше. Да, с этим типом будет сложно. Впрочем, кто бы сомневался. Быстренько пробрался к нему за спину, и в тот момент, когда он повернулся этой самой спиной к базе, нанес удар с двух рук, усиленный толчком, отправляя его таким образом в полет. Чистого летуна из него, к сожалению, не получилось. Уже через полтора метра он встретился с бампером своей машины. Остановиться не остановился, но полетел немного не туда, куда я его отправлял. Рывок и еще один толчок. Моя задача сейчас отпинать его как можно дальше от базы, желательно в тот же жиденький лес, что находился в метрах в шестистах от нас. От последнего толчка европеец улетел метров на 50. Немного проехав мордой по земле и перекувыкнувшись пару раз, он утвердился в позиции на одном колене и лицом ко мне. Вот только он допустил ошибку, пытаясь собраться с мыслями и увидеть свою цель, я-то не ждал, пока он приземлится, и сходу сделал рывок вперед вслед за противником. Поэтому, когда он, стоя на колене, глянул в мою сторону, я был уже в десяти метрах от него. Рывок. И мой прямой удар ногой, усиленный инерцией и толчком, отправляет его в дальнейший путь еще метров на пятьдесят. Хотя, стоян в полный рост, улетел бы дальше, а так половину пути он, словно галыш, пущенный по поверхности воды, отскакивал от земли, уносясь от меня прочь. Еще один рывок. И пока мастер не пришел в себя, делаю высокий прыжок, выходя из его будущего поля зрения. И не зря. На этот раз мой противник, не задумываясь, лишь слегка утвердившись на земле, выпускает в ту сторону, где я, по идее, должен находиться, плазменный шар. И тут же начинает кастовать что-то еще — Именно в этот момент рядом с ним приземлился я, впечатывая его ударом в землю, не забыв усилить его разрывом. И не давая ему продохнуть, словно футбольный мяч, пиная его толчком в сторону деревьев. На данный момент бой толком и не начался. Толчком и ветерана сложно убить, не то что мастера. Сейчас моя цель – отволочь его подальше, поэтому я решил дать ему возможность встать, чтобы мои толчки были результативнее. Вновь отведя ему взгляд, я на чистых инстинктах ушел в сторону кувырком, на всякий случай, как говорится, и сделал еще один рывок в сторону европейца, но так, чтобы оказаться с краю от него. Он ведь наверняка что-нибудь кинет в мою сторону. Он, собственно, и кинул. Больше всего это напоминало много-много огненных лепестков, которые он, я не понял, если честно, то ли выдохнул, то ли руками намахал. В общем, он завел руки за спину и с выдохом хлопнул ладонями перед собой, почти как анеку на аттестации. В итоге целый вал огненных лепестков пятиметровым фронтом понесся туда, где я был совсем недавно. Причем, удаляясь от мастера, фронт поражения начал увеличиваться, разнося лепестки по округе. Очередной рывок, удар ногой на выходе и еще 50 метров полета. В следующий раз он поставил передо мной щит, выглядящий как полупрозрачная красноватая пелена. Обойти его не составило труда. После еще одного приземления первое, что сделал европеец, это скостовал огненный столб. Примерно семиметровый огненный столб в радиусе трех метров скрыл от меня противника секунды на 4, а так как приготовить за это время можно было много чего, решил подождать за спиной противника в отдалении. Первое, что сделал мастер, когда огонь спал, это отправил в разные стороны три огненных вала. Мне даже шевелиться не пришлось. Да и сама техника была, как бы это сказать, жиденькая. Видимо, этот засранец таки решил взять меня живьем. Ну да мне же лучше. В общем, пинок за пинком я все же отогнал противника в ближайший лесок. После чего решил повременить с поединком и попробовать все-таки вытянуть из него хоть что-то. Понятно, что он не будет рассказывать ничего важного человеку, которого собирается поймать и продать, а не убить, но это только пока. Вот когда он поймет, что проигрывает, а так и будет, тогда и возьмется за меня всерьез с намерением убить. И лишь после этого начнется настоящая битва, когда мне придется выкладываться на полную. Как раз в этот момент он и может сболтнуть чего лишнего. А чтобы это лишнее имело для меня какую-нибудь пользу, подготовкой надо заняться уже сейчас». «Наверное, я должен поблагодарить тебя, кто бы ты ни был. Ты весьма помог мне своим нападением», — произнес я по-английски и тут же сделал рывок в сторону. Несмотря на то, что я находился под отводом глаз, бить на голос мастеру ничто не мешало. «Ты кто такой?» — спросил он то место, где я находился пару секунд назад, предварительно запустив туда какой-то светляк, ну или маленький огненный шар. «Токийский карлик, к вашим услугам, и еще один рывок». «Кто?» На этот раз палить он на голос не стал. Смею надеяться, что один из лучших воров в столице. Вор? А сколько удивления это! Один из лучших, да. Рывок. Так какого черта ты на меня напал, вор? И что вообще тут делаешь? И опять он ничем не кинул в меня. Здесь я по работе. А напал? Знаете, в Токио крайне мало свободных мастеров, за которыми никто не стоит. А те, кто есть... Не очень-то и любит гулять темной ночью вдали от города. Но даже если бы такое и случилось, у меня нет возможности узнать об этом заранее. А тут такой подарок». «Что-то я не догнал», — ответил он мне. «Из чего ты взял, что за мной никто не стоит?» «А разве стоит?» «Мне так не кажется». «Такие люди, — сделал я паузу, — более респектабельны. У вас же, скажем так, на лице написано, что вы простолюдин без связей». «Сука!» вот. О чем я и говорю. Никого за тобой нет. Ты всего лишь наемник. Перешел я на ты. Ты слишком много позволяешь себе, патриарх, процедил он сквозь зубы. Посмотрим, как ты заговоришь, когда я тебя поймаю и продам. Оу, и ты надеешься выжить после такого? И, не давая ему ответить, продолжил. Впрочем, ты и так смертник. Уж не знаю, кто тебя сюда послал, но тем самым он подписал тебе смертный приговор. Пусть сначала поймают», — усмехнулся европеец. «И да, я так и не услышал ответа. На хрена ты напал? Что же тут непонятного? Ради самого боя? Чтобы проверить себя, свои силы, свои возможности?» «Ты дебил?» — удивился европеец. «Патриарху никогда не победить мастера. Начал бы с учителя хотя бы. Впрочем, о чем это я? Ты и учителя не потянешь», — усмехнулся он под конец. Громкие слова для человека, не нанесшего мне ни одного удара. «Ха-ха-ха! Глупец! Это только начало!» Лазерный луч, по-другому не скажешь, прошелся по тому месту, где я только что был. И судя по тому, что на деревьях остался лишь след, убить он меня не пытался, иначе просто пережег бы стволы. Удар в висок разрывом, таким был мой ответ на его пассаж. Пригнувшись, словно делая поклон, шагнул в сторону, пропуская над головой струю огня. Под шаг вперед и два быстрых удара в корпус, апперкот согнувшемуся мужчине и прямой удар ногой, впечатавший его в дерево, стоящее в 7 метрах сзади. Ну и, конечно, рывок в сторону, дабы не зацепило еще одним лучом. Следующие полчаса я методично выбивал душу из этого гада, посмевшего напасть на мою базу и убившего моих людей. КПП уничтожена, а ведь дежурная смена состоит из десяти бойцов. Сегодня, кстати, была очередь седьмого и в своем докладе Курода не упоминал о выживших. Каждую минуту я наращивал темп. Все чаще и чаще мой противник срывался на рефлексы, выпуская по мне что-нибудь действительно смертоносное. Например, он умудрился подловить меня, выпустив в то место, куда я сделал рывок, три светящихся шарика. От двух я успел уклониться, а третий попал мне прямо в грудь, унеся мое тело метров на десять в сторону от мастера. Сам удар оказался на удивление слабым, видимо, какой-то аналог моего толчка, но из-за самого попадания с меня слетел отвод глаз, и мужчина на радостях скастовал длань Кагуцути. Это японское название, в других странах и названия другие. Вообще, я эту технику своими глазами не видел, но описание читал не раз, так что опознать ее труда не составило. Выглядела она как трехметровая латная перчатка из огня, появляющаяся над целью и резко опускающаяся на нее. Иногда в описании их проскальзывало, что она может сжиматься в кулак, но лично я ничего такого не заметил. «Это все, на что ты способен, мастер?» — спросил я его, впечатав очередной раз в дерево. «Даже обидно», — покачал я головой. «Видимо, я правильно сделал, что перебрался в Японию». «Так ты не японец?» ха — спросил мужчина, тяжело дыша и поднимаясь на ноги. «Он что, правда думает, что я поверю в то, что он дико устал?» «Нет. Но откуда не скажу?» «Ты ведь и сам об этом помалкиваешь. Чем я хуже?» «Но ты ведь все равно собирался убить меня. Это означает лишь то, что умрешь ты, так ничего и не узнав. А если обменяться знаниями?» «Стоп! Да он силы копит. Похоже, все-таки решил меня слить, потому и время тянет. Хотя что ему еще-то остается? Сначала его атаки на базу прошло слишком много времени. Ну, пусть не слишком, но уже сейчас может произойти что угодно». Ему бы свалить отсюда, да вот беда, от меня с моей-то скоростью хрен уйдешь. «Хм, ладно», — произнес я, — «Рудов Максим Иванович, к вашим услугам». «Русский?» «Что ж, причина удивляться у него есть. Неожиданно, да? Ну, а ты кто такой?» Войцех Францишек гжегуш? «Офигеть! Он и правда сказал. Впрочем, кто поручится, что его слова правда?» «Поляк, значит», — произнес я. «Именно», — ответил он слегка удивленно, и, как ни странно, по-русски. «Ах, ну да, в этом же мире уже не одно десятилетие отсутствует такое политическое образование, как Польша. Похоже, только коренное население и помнит о ней. Шанс, что он соврал, немного уменьшается, но только немного». «Как я понимаю, сейчас начнется настоящая схватка?» — спросил я на том же языке. «Ха-ха, ты очень проницателен. Это хорошо». «Воин должен умереть как воин, а не как загнанная собака, участь которой тебе и определили те, кто послал сюда». «Ты заблуждаешься», — ответили мне, становясь в стойку. «Командир не стал бы этого делать». «Хм... Оговорка? Или ему уже пофиг? Или он меня до последнего решил за нас водить?» «Я три месяца собирал информацию по хозяину этой базы», — кивнул я в никуда. «После нападения на нее у тебя нет шансов выжить». Слишком серьезные у него покровители. — Это здесь, — начали светиться его руки. — А в свободных землях меня никому не достать. — Мнение недалекого слуги, — покивал я и тут же ушел в рывок, уворачиваясь от двух плазменных шаров. — Что ж, да начнется второй раунд, — произнес я, отводя ему взгляд. И только я это сделал, лазерный луч прошелся крест-накрест по тому месту, где я только что стоял. Рывок в сторону поляка, и мое чувство опасности ревет рассерженным драконом, из-за чего вместо того, чтобы сделать еще один рывок, приближаясь к противнику, я рванул в сторону от него. И даже при этом я чуть не попал под огненный вал, кольцом шедший от войцаха. Молния, выпущенная в противника, попала в так и не сошедшего с места мастера, после чего я, высоко подпрыгнув, перелетел через двухметровое кольцо огня и по приземлению сразу ушел в рывок, стараясь как можно быстрее сблизиться с противником. Все-таки наказ техники ему нужна хоть какая-то концентрация, которую сложно сохранить под ударами «Ведьмака», по крайней мере, для высокоуровневых техник. После первой же «Двойки» в корпус «Поляка» отвод с меня слетел, но это уже было неважно. С каждым ударом я все больше набирал скорость, успевая врезать ему три-четыре раза на одну его попытку. Никакого толчка. Я не собирался отпускать его от себя даже на метр. Нырок под его правый хук и еще пять ударов, усиленных разрывом. С подшагом в бок ухожу от его апперкота и наношу еще шесть ударов. Еще фокус, еще ускорение, и вот мастер, закрывшись боксерской стойкой, даже не отвечает на мои удары. В этом мире нет фильма «Матрица». И если я сравню эту ситуацию с тем, как агент Смит избивает бедного Нео в метро, прижав его к стене, никто ничего не поймет, но ситуация очень похожа. Только мой противник, в отличие от Нео, держит хоть какую-то защиту. И не только это. Если бы я не накинул на себя столько уровней фокуса и ускорения, огненный столб поляка мог бы и задеть меня, но, к сожалению для него, моя верная чуйка предупредила меня о неприятностях, и я успел отскочить назад, как и уклониться отпущенных вслед за мной плазменных шаров. А вот от классических огненных шариков пришлось побегать. Они, сволочи, оказались самонаводящимися». Даже отвод глаз не помог. Похоже, после запуска им было все равно, видят меня запустившие их или нет. Впрочем, побегать это я слишком сильно сказал. При их скорости мобильность у шаров была хреновая, так что в течение нескольких секунд половина из них врезалась в ближайшие деревья, а вторая половина в самого мастера. А вот потом я совершил ошибку Пора уже привыкать, что этих чертовых бахира-юзеров не стоит отпускать от себя слишком далеко. Я же провел классическую для меня связку с несколькими разрывами, ударами и толчком с молнией вслед улетающему противнику, за что и поплатился. Еще в полете поляк скастовал в мою сторону пепел, который я однажды видел в исполнении шины, правда на видео. Так вот, пепел мастера не идет ни в какое сравнение с техникой учителя. Он разом покрыл площадь в 40 метров облаком черного пепла, внутри которого вспыхивали огоньки. Хорошо, что мы оба в этот момент уже двигались, причем в противоположных направлениях, а то ведь я мог и не успеть выйти из зоны поражения. Наверное, если бы не горячка боя, я бы поежился, внутренне. Пепел — это такая техника, которая, в отличие от остальных огненных, не сжигала, а запекала свою цель, причем очень быстро. И как оказалось, это было только начало. Его полет от моего толчка и два моих рывка назад, второй был на всякий случай, разделили нас метров на сто 120 Пепел мешал оценить расстояние более точно, но мастеру, как выяснилось, этого вполне хватило. То там, то тут вокруг меня начали быстро появляться огненные завихрения, небольшие такие торнадо из огня. И очень быстро, а это вам говорю я, ведьмак под пятикратным фокусом, эти завихрения начали расти, сливаясь воедино. Причем край всего этого безобразия сливался с облаком пепла, который и не собирался исчезать, но это я заметил краем сознания, отмечая, что нахожусь с краю техники, в которую умудрился попасть. Как бы вам лучше объяснить, в какую задницу я попал? В общем, прямо передо мной была десятиметровая территория огненных завихрений, за которыми тянулось тридцатиметровое облако пепла, примерно, ибо я не мог быть уверенным, что оно не разрослось, а ведь мне сейчас даже метр важен то есть ближайший выход из зарождающейся огненной бури был примерно в 40 метрах от меня. Другое направление, которое выводило меня из-под удара, находилось в 60 метрах от меня, а рывок я мог сделать максимум на 30 или скольжение на 40. Можно, конечно, было добежать до границы пепла и скользнуть вперед, но что стоило поляку выдохнуть еще одно облако? В лучшем случае попаду прямо под технику, в худшем — прямо в нее. В любом случае, прыгать в неизвестность слишком опасно, значит, мой выбор — те самые 60 метров. Пусть дальше, зато я вижу, что там никого нет и чисто. Рывок, самый длинный, который могу, а на выходе из него окунаюсь в огненный туман, по-другому не скажешь. Шаг, другой, мне нужно время. Секунда, не больше, но при том количестве фокуса, что я накинул на себя, эта секунда длится как-то уж больно долго, зато есть время подумать. «Если я сейчас уйду в скольжение, урона от нахождения внутри, скорее всего, огненного торнадо я не получу. Все-таки перемещаться буду по изнанке, Но при этом выйду прямо на границе техники, не способной уйти в скольжение аж 3 секунды. А ведь что-то мне говорит, что нахождение вблизи, в моем же случае вплотную к огненному торнадо, ничего хорошего бедному ведьмаку не принесет. Я даже рывок после этого смогу сделать только через 2 секунды». Все-таки скольжение даже в единичном исполнении слишком затратное для тела умение. Другой вариант – сделать еще один рывок, пробиваясь сквозь огонь, и выйти в 10 метрах от края условного, как ни крути, торнадо. И если уж это делать, то делать именно сейчас, пока техника не вошла в полную силу, а уж после рывка уходить в скольжение и выйти в 20 метрах от края огненной стены, образование которой я уже мог наблюдать. Двадцать метров это, конечно, немного, но всяко лучше, чем выйти вплотную к ней. Что ж, решение принято, и можно прыгать, так что вперед. Рывок. Черт, как же жарко. Скольжение, и я на собственной шкуре ощущаю плату за это поистине полезное умение. На выходе из него у меня пару мгновений болело все. Подобное ощущение, конечно, и обычный человек потерпеть может, да и недолго они дляться, но это ведь только первый раз. Если не делать длительного перерыва, боль увеличивается, как и ее продолжительность. Ну а после седьмого скольжения в сутки, видимо, Кощей просто окочурится. Делаю перекат вперед, и первое, что чувствую после выхода из скольжения, это опасность. Точнее, я почувствовал это сразу после выхода, и тут же попытался увернуться от того, что в меня летело. Рывок, самый обычный, человеческий, вперед, с одновременным поворотом корпуса, и мимо меня пролетают два светлячка, и еще штук семь на подходе. Щит и минус пять зарядов. Гибкий щит. И еще один улетает в сторону, но самый последний таки успевает попасть в промежуток между постановкой первого и второго щита. Как итог, небольшой взрыв, который максимум, что может, это опалить одежду, и я спиной вперед улетаю в сторону от торнадо. Ну хоть это хорошо. Впрочем, эта мысль толком и не оформилась, потому что практически сразу после попадания светлячка меня настигло еще три — в живот, грудь и плечо, причем последнее еще и закрутило мое тело вдоль своей оси. Взять под контроль свой полет я смог лишь перед самым деревом, и только поэтому так удачно приземлился всеми конечностями на ствол. На мгновение котом себя почувствовал. А потом заметил шесть огромных светляков, которые как-то странно летели, В смысле, раньше их направляли прямо на меня, а сейчас они больше дроп напоминали такое впечатление, что были запущены наугад, чтобы хоть один попал. Собственно, я даже уворачиваться не стал. Поставил щит перед единственным шариком, который летел прямо в меня. И вот тут-то моя чуйка взвыла. Как только взорвался шар, попавший в мой щит, рванули и остальные, но не как обычно с огнем и взрывной волной, а огромной тучей пыльцы, огненной пыльцы. И я мгновенно узнал эту технику. Твою же мать! Смотреть, как син запинает мастера в сторону леса, было весело. И тревожно, что уж тут. Свято в каждое мгновение ожидал, что вот сейчас, вот в этот раз, мастер скастует что-нибудь этакое, и бедный парень осыплется пеплом. Но нет. Техники тот выпускал, вот только в сина попасть никак не мог. Да что уж там, даже он, Святов, глядя на все это со стороны, и то порой терял его из виду. Это при том, что парень не отводил ему взгляд. Это было заметно, когда мастер начинал озираться, а сам Святов его прекрасно видел. К моменту, когда Святов подобрался к лесу и занял позицию в метрах в двухстах от сражающихся, Синзи уже веселился вовсю. Было заметно, по крайней мере, ему, что и мастер, и парень не сражаются в полную силу. Син тупо изматывал противника, а тот все пытался взять его живьем. Вот настало некоторое затишье, и микрофон шлема донес до русского их разговор. Синзи откровенно издевался над мужиком, провоцируя его на необдуманные слова и действия. И Ведь получилось похоже. Во всяком случае, в плане действий. В следующие минут 30 залетный мастер не мог сделать ничего, а Святов только сейчас начал осознавать, насколько он слабее парня. Понятно, что взрослый мужчина не дрался в полную силу, но позволять настолько безнаказанно избивать себя? Пусть ослабленной техникой, но не зацепить его ни разу? Пару раз он срывался и атаковал парня смертельной техникой, один раз даже сумев его зацепить ядром, техникой, отбрасывающей противника. Но даже при этом парень умудрился показать феноменальную изворотливость, увернувшись от двух из трех светящихся шаров. Это при том, что мальчишка чуть ли не сам под них подставился, выйдя из этого его рывка прямо на ядра. Впрочем, не стоит принижать мастера, как ни крути, а именно он его подловил. Еще какое-то время Синдзи наращивал темп, выбивая из мужчины дух. Святову даже показалось, что мастер сдал и уже откровенно проигрывает. И это было невероятно. «Патриарх, вы только вдумайтесь, жалкий патриарх выбивает дерьмо из мастера стихии огня. Патриарх побеждает мастера!» А потом они вновь остановились и завели разговор. Гораздо более результативный, чем прежний. По крайней мере, узнать, что этот урод, член одного из лучших отрядов свободных земель, было неожиданно. И пусть он не назвал, какого именно отряда, этой информации и его имени им хватит, чтобы напасть на след – а там, чем черт не шутит, можно и на заказчика выйти. Разговор закончился как-то резко. Вот они разговаривают, а вот в парня летят плазменные шары, вслед за которыми следуют два копья огни, два ярких луча, которые пережигают несколько деревьев. Чисто мастерская техника, бьющая до трехсот метров, по желанию сотворившего ее. Огненный вал поляка, который он умудрился пустить кольцом, хотя стандарт — это движущаяся стена, Молния патриарха, но вот парень, наконец, приближается к противнику вплотную. И если бы не шлем, Святов обязательно потер бы глаза. Такую скорость ударов от Синдзи не ожидал даже он, а ведь они ни один спарринг провели с ним. Удары мальчишки сливались в один поток. Порой казалось, что у него не две руки, а три, потом четыре, а под конец Святов не решился бы подсчитать, сколько он вообще видит рук». Русский даже непроизвольно поморщился, вспоминая силу этих ударов, когда кажется, что твои внутренности живут своей жизнью. То, что произошло чуть позже, Святову даже в кошмарах потом снилось пару раз. Вот парень наносит поляку связку ударов, в конце которой отбрасывает его ударом ноги и посылает вслед ему молнию. Вот мастер выдыхает пепел, и парень, не видя того, что творится у него за спиной, буквально влетает в зону поражения огненного торнадо, В этот момент у Святого ёкнуло сердце в первый раз. Огненная торнадо — техника ранга мастера и виртуоза. Чем выше твой навык и контроль, тем больше площадь поражения. А вот скорость активации техники ни от чего не зависит и колеблется где-то от 2,5 до 3 секунд. Проблема была в том, что парнишка влетел в уже зарождающийся огненный шторм, и времени выйти из него оставалось секунды две, а то и меньше. Две секунды, чтобы преодолеть несколько десятков метров, и он не успел. Сергей четко видел парня внутри техники, когда она полностью активировалась, и уже нельзя было взглянуть, что там происходит внутри. Когда это случилось, учитель в полной мере осознал выражение «сердце пропустило удар». Он даже не сразу заметил нечто, появившееся из воздуха, недалеко от ревущего пламени. Первое, что привлекло его внимание, были несколько ядер, несущихся неизвестно куда. Но, как выяснилось, цель у них таки была. Вот он замечает движение, и словно гора падает с плеч. Жив! Парень жив! А ядра, тфу и растереть, переживет. Он из огненного торнадо выбрался, что ему какие-то ядра. Но все же каков этот мастер, а? Он сразу три техники создал, практически одновременно. Задумал, рассчитал и создал, под шквалом ударов. Вот что значит расслабился, забыл, на что мастера способны, а ведь не раз в ту войну видел, как своих, так и чужих. После соприкосновения с техникой противника Синдзи Юлой улетел в сторону от ревущего пламени торнадо и словно кот приземлился на все четыре конечности, вот только не на землю, а на ствол дерева, вниз головой, и, кажется, даже завис так на полсекунды. «Фух», — выдохнул Святов про себя, — «кажется, пронесло». «Надеюсь, парень больше не попадет в такую передрягу, а лучше...» «Нет, нет, да что же ты стоишь? Беги, твою мать, беги!» Он узнал то, что летело в парня, а вот Синзи, похоже, нет. «Чертов поляк! Как, вот как он умудрился все это провернуть? Несколько светящихся шаров, похожих на ядра, но раза в четыре больше, летели в его шефа, а тот и не подумал уходить». С одной стороны, он прав. Зачем суетиться и тратить силы, если большинство из этих шаров летят мимо? С другой стороны, лучшая защита — это не быть в зоне поражения. Только то, через что прошел парень совсем недавно, и извиняет его. Святов был уверен, что Син изрядно потратился в плане физических сил, а ведь именно это его топливо, а не как у всех остальных — бахир. Только вот в момент, когда шары разорвались и вокруг парня засверкало огненное пыльца, у русского очередной раз ёкнуло сердце. В отличие от огненного торнадо, эта техника активизируется по желанию пользователя, причем мгновенно. Огненная кара. В разных частях мира эта техника имеет свои разительные отличия, но везде присутствует основа, та самая светящаяся пыль. В японской версии техники пользователь сразу рассеивал огненную пыль, но при активации та сначала превращалась в полуметровые огненные клинки, растущие из поверхности, на которую эта пыльца опустилась, и только потом превращалась в облако плазмы. В европейской версии никаких клинков не было, зато техника сначала собиралась в светящийся шар, который можно было запускать на приличное расстояние. Причем огненную кару мог кастовать даже учитель. Да, радиус поражения значительно меньше, но сила-то оставалась прежней. И вот сейчас парень попал в самый центр техники, которой опасаются даже мастера. Пусть она для них и не смертельна, но постоянное и, главное, сильное давление плазмы на доспех духа выматывает даже их. В этом плане, кстати говоря, японская версия даже опаснее для мастера. Сначала эти их мечи, а потом еще и плазменное облако. Когда на его глазах то место, где стоял парень, поглотил огонь, из святого будто внутренний стержень вынули и весь воздух выбили. Ткнувшись лицевым щитком шлема в землю, мужчина глухо застонал. Все. Конец всему. Он не смог защитить парня, не умер вместо него. Позволил долбанный идиот убедить себя, что парень справится или как минимум убежит а подумать, что повод для побега и будет его смертью, не удосужился. Господи, за что? Второй раз он теряет своего главу, второй раз не может сдержать данного обещания. А может, ну его? Пойти сейчас к этому мастеру да сдохнуть, наконец. Уж лучше так, чем смотреть в глаза выжившим, а потом еще и Беркуту. Да, пожалуй. Так и надо сделать. Это будет достойная смерть. Решив все для себя, Светов дождался, когда развеются огненный торнадо и огненная кара, после чего начал подниматься. Чего уж тут тянуть. И именно в этот момент его придавило. Через многое он в жизни прошел, всякое видел, всякое ощущал, но это... Сначала он подумал, что это то, что японцы называют «яки» или «жаждой убийства», а у них в России «дамной». Вообще слово было индийское и правильно произносилось «дамана», что значит «подавление», и какими судьбами оно попало в Россию, Святов не знал, только пользовались они им уже не первое столетие. Короче, сначала он подумал, что это было Яки, пусть будет так, раз уж он сейчас в Японии, но очень быстро поменял свое мнение. Яки, несмотря на то, как это переводится, не позволяет чувствовать жажду убийства другого человека, она тупо вызывает животный страх, а уж причины его у каждого свои и он не встречал человека, который смог определить эти причины. А вот то, что он ощущал сейчас, как раз и можно было назвать жаждой убийства. Хотя разобрать все оттенки того, что он ощущал в данный момент, Сергеевич не смог бы. Это уже потом он признается сам себе, что да, это была жажда убийства в перемешку с жаждой битвы, густо замешанной с чем-то, что больше всего напоминало именно дамну, подавление, ибо это нехило так подавляло. «Отлично!» — раздалось в динамиках шлема. «Прекрасно!» Вот только откуда шел голос, он никак не мог определить. «Именно это мне и было нужно. Бой на грани. Бой за гранью. Бой насмерть. Что ж, раунд третий!» Поляк, который как раз подошел к проплешине, что оставила огненная кара, и, вставший в защитную стойку после этих слов, в одно мгновение был впечатан в землю ударом появившейся из ниоткуда фигуры, местами подпаленной и вроде даже до сих пор дымящейся, но с так и не неповрежденной маской. Футбольный удар по лежащему телу, и оно улетает вперед, а вслед за ним несется маленькая шаровая молния, пущенная вновь невидимым патриархом. «Ну же! Неужто ты сдулся? Неужто это все, на что ты способен? Покажи мне все! Покажи мне, как борется за свою жизнь мастер!» «Вот он! Стоит метрах в двадцати от шевелящегося поляка, прямо перед ним, можно сказать. От святой пламени разгорающегося пожара мешали камере шлема толком его разглядеть, но без шлема на таком расстоянии он вообще ничего не увидит». Парень стоял, чуть задрав подбородок, всем своим видом показывая презрение к своему оппоненту. «Похоже, он реально его дразнит. Но зачем? Можешь убить — убей! Зачем разговоры разговаривать?» Мастер не тот противник, с которым можно так поступать. Впрочем, вопрос риторический. Он до сих пор чувствовал даже на таком расстоянии ауру подавления и жажды битвы. Он явно хочет боя, сразиться с достойным противником, прямо как в японских фильмах про самураев. Но мы-то, черт возьми, не в фильме, а дальше пошла жара. Два пущенных в синзе огненных шара врезались в невидимый щит, а отправленный вслед за ними огненный вал парень развеял странным движением, резкий шаг вперед, как будто он шуганул какую-нибудь псину. Вслед за валом поляк попытался уйти в сторону, но исчезнувший опять парень появился у него на пути, нанеся ему связку из нескольких ударов. Сколько их было на самом деле свято, в скорость мальчишки, даже не собирался прикидывать. Закончилась та связка взрывом, будто маленький вакуумный заряд рванул прямо между ними. Как итог, Войцах опять мчится навстречу с ближайшим деревом. Только и парня уже нет на старом месте. Появляясь прямо перед противником, он наносит удар ногой, буквально вминая его в дерево. Огненный столб, но парень уже в пяти метрах от мужчины, словно из пулемета посылая в еще горящую фигуру шаровые молнии. А когда пламя опало застыв на полсекунды и махнул в его сторону рукой. Что Синзи сделал, Святов не понял, но поляка в очередной раз впечатала в ствол дерева, на этот раз тем самым вакуумным взрывом. Не глядя, мастер отмахивается от парня, посылая в него плазменный шар и получает в ответ две шаровые молнии, но уже с другой стороны. Еще один шар, еще две сверкающие молниями сферы. Огненный вал, пущенный вслед за шарами, парень опять развеивает и вновь сближается вплотную с противником, отбрасывая попытавшегося сместиться мастера обратно. И вновь началось избиение, в ответ на которое поляк лишь огрызался. Те техники, которые он запускал в парня, больше чем на учительские не тянули, да и они становились все реже и слабее. «А Синзи разошелся всю. Удары перемежались с молнией, а те, в свою очередь, с этими непонятными взрывами, от одного из которых поляк таки смог увернуться. Хотя он скорее просто упал на колени, не удержавшись на ногах, и то, чем швырнул в него парень, просто взорвало ствол дерева, на которое опирался мастер. Не маленькое такое дерево. Частота ударов как физических, так и энергетических нарастала, а поляк уже даже не сопротивлялся, сжался на земле, стоя на коленях и ничего не делал. Святов даже нервничать начал, ведь в прошлый раз, когда он стоял в защите и ничего не делал, парень чуть не помер. И, словно услышав его мысли, Синзи на мгновение замер, а потом метнулся в сторону, отскакивая на 20 метров в сторону, где вновь остановился. Как выяснилось, мысли Святова мог улавливать не только Син, потому что мастер все-таки выдал еще одну технику своего уровня. Всего за полсекунды вокруг него и парня с разбросом метров шестьдесят появились огненные шары, висящие в воздухе. Мгновение, и вот они с той же скоростью сжались в едва видимые светящиеся точки. А у Сергеича, увидевшего это безобразие, не осталось сил даже ругаться. Потому что мастер решил закончить бой весьма радикально — самоубийством. Как эта техника называется у японцев, он не знал. А вот у него на родине ее зовут гневом Симаргла. Мощнейшая техника, создающая вокруг пользователя и в теории его противника множество огненных шаров, которые одновременно взрываясь, оставляют мало шансов выжить. Пользоваться ею рекомендуется либо в самом начале, когда у тебя полно сил, либо в самом конце, чтобы забрать с собой противника. А все потому, что при создании гнева Симаргла невозможно влиять на время ее активации, которое очень мало да и о том, что ее можно создавать на расстоянии, Святов ни разу не слышал. Взрыв, раздавшийся в двухстах с лишним метрах от него, сумел оглушить даже святого, и это при том, что на нем был отличный пилотный комбес, включая еще более отличный шлем, а прикрывал все это доспех духа уровня учителя. Первое, что отметил Сергеич, когда поднял наконец голову, было то, что пожар, полыхающий на месте боя двух монстров, практически потух и лишь после этого обратил внимание на то, во что превратилось место взрыва. Он такое только в войну кланов и видел, да еще в старой хронике Второй мировой. Перепаханное взрывами поле, поваленные закопченные стволы деревьев и оседающий туман из пыли, в котором что-то покачивается и в которой до сих пор падают куски дерна. — Мать моя женщина! — произнес он тихо, оглядывая представший его глазам хаос. — Великая женщина! Дополнил он к чему-то. Взгляд метался из стороны в сторону, пытаясь найти Синзи, а визор шлема то и дело менял оптический диапазон. С каждой прошедшей секундой напряжение, которого и так было предостаточно, нарастало, а тело само собой начало подниматься, дабы нестись вперед и искать. Первым движение засекло не зрение, а слух, Резко дернув головой в ту сторону, Святов начал играть зумом визора и настройками звука, но разглядеть что-либо мешали деревья, как поваленные, так и целые. Поэтому русский быстро и по возможности тихо сменил позицию, потом еще раз, еще... И вот, наконец, он увидел то, что с таким остервенением искал. Небольшая, по сравнению с ним, фигура, облаченная в зияющую прорехами темную одежду. Без разгрузки, которую он куда-то дел после огненной кары. Без маски, сияя белым пятном на удивлении чистого лица, патриарх медленно шел по участку бывшего леса, оглядывая учиненный мастером разгром. Да, патриарх, сумевший укакошить мастера. В этот момент Святов испытал давно забытое чувство гордости, которое он ощущал, глядя на гвардию клана, когда те собирались в одном месте, на учение там или парад, и которое билось у него в груди, когда он видел главу клана и его старших сыновей, виртуоза, мастера и учителя. Чувство гордости за то, что он — часть силы. Чувство, которое за время войны медленно менялось, преобразовавшись под конец в обычное упрямство, не дающее ему опустить руки. И вот он вновь видел перед собой силу. Видел своего главу. Мне было жутко больно, пока я шел по перепаханной взрывами земле, обходя поваленные деревья. Шесть скольжений за час — это вам не щихлебать. Но огонек жизни, утверждающий, что Святов как минимум не помер, заставлял меня делать вид, что мне все похрен. Пока это возможно, подчиненные не должны видеть слабость своего командира. Вот я сейчас и шел, изображая из себя неубиваемого терминатора. Вид я, кстати, имел как раз в тему. От одежды осталось одно название — Керамическая маска сломалась после недавнего взрыва, Трепичную снял сам, ибо она стала подозрительно тлеть. Керамику я не стал даже искать, пусть останется как доказательство того, кто здесь бился, если ее вообще найдут. А вот тряпку повесил на пояс, давать кому-то столько генетического материала я был не намерен. Зато кожаные перчатки и берцы были на удивление целы. Обнаружение жизни, кстати, показывало две отметки. Первая была в той стороне, где залег Святов — сильный ровный огонек. А вторая — совсем в другой стороне метрах в пятидесяти от того места, где находился поляк, когда прогремел последний взрыв. И огонь жизни Войцаха был слабым и прерывистым. В общем, каюк ему последние минуты доживает. Странно, что вообще жив. Последнюю технику наемника я пережил только за счет скольжения — Да и то пришлось постараться. Одно скольжение на торнадо, три на огненную кару и два в запасе. Этим-то запасом я и воспользовался. Да и то опасно получилось. Скольжение вверх на максимум, а это 40 метров, явно не выводило меня из зоны поражения, но всяко лучше, чем эпицентр. А дальше мне, подхваченному взрывной волной, оставалось надеяться только на усиление тела, потому что 40 метров — это примерно 15 этажей, а упав с такой высоты не выживет ни один абсолют. Вот мне и пришлось кувыркаться под гадовый момент, чтобы приземлиться, и стратив последнее скольжение. Как итог, мне сейчас не то, что с мастером, с учителем лучше не встречаться. Так я себя хреново чувствовал. Все-таки взрыв — это вам не статичное облако плазмы. Кто ж знал, что этот придурок суицидом займется? Глядя на то, что мы тут с цехом устроили, мне вспомнился припев одной песенки уважаемого мной господина Маврина из моего мира. «Не плачь, не жалей, не зови». Слабому плеть, вольному воля. Воистину мы сами кузнецы своей судьбы. Разве мог я представить еще в начале учебного года, что смогу победить бойца ранга мастер? Да я бы даже связываться с ним не стал. А тут припёрло. Со всеми этими аристократами я уже и забывать стал, кто я есть. Кто есть разрушитель. Змея, и неизвестный заказчик поляка, весь этот гребаный мир. Плевать. Я пройду по трупам любого, кто встанет у меня на пути, во славу мою, во имя мое. Но не конкретно сейчас уж больно хреново я себя чувствую. Ай, ладно. Зато обе своих сферы молнии и давление метать научился. Вот что хороший бой с ведьмаком делает. Выйдя примерно на то место, где меня застал взрыв, огляделся. «Так, где у нас тут Святов? Ага». А что это он так мельтешит, не видит меня, что ли? Похоже на то. Посмотрев в его сторону, махнул рукой, подзывая, а сам в это время пошел в сторону затухающей жизни. Даже без моих способностей при взгляде на наемника было видно, что он уже не жилец. Рука оторвана, бока торчит коряга, ноги переломаны, кожа на лице вся содрана, а уж при такой потере крови даже виртуоз не выживет. Но мужик был жив и даже в сознании. Ты обманул таки. Смотря в чем войцах, смотря в чем. Насчет смерти, как видишь, не врал. Обидно, сглотнул он. Умереть от твоей руки. По-моему, я был достойным противником. «Э -э -э, усмехнулся он, после чего скривился. Не понимаешь. Был приказ ни в коем случае не навредить тебе. Лишить всего, но не трогать физически. Как видишь, я был опять прав. Тебя тупо подставили. Последняя разводка, так сказать. Может, и проканает. <кười> <кười> <кười> не понимаешь. И не поймешь. Действительно не понимаю. Почему ты так предан тем, кто послал тебя на смерть? Никто не посылал сказал он, теряя сознание, а проще говоря, умирая. Кто заказчик, Войцах? Назови мне тех, кто виновен в твоей смерти, заговорил я чуть быстрее. Ведь как ни крути, а информации ты был обделен. Тебя слили. Назови мне имя. Кто во всем виноват? Ты... <coughs> Сакурай. Да, я Сакурай. Тебя послали навредить мне. Кто послал Войцах? Все. Умер. Вот так бесславно и кончилась его жизнь. Вроде и умер от руки патриарха, что при его ранге должно войти в аналы, Да только кто же об этом знает? Почти никто. «Лично я ничего не понял», — произнес стоящий рядом Святов. «Да я тоже». «Ладно», — выдохнул я. «Давай, туши тут, что осталось», — помахал я рукой, имея в виду очаги пожара, оставшиеся после нашей с поляком схватки. «И пойдем уже домой». Нам еще там порядок наводить. Сидя поутру в своем кресле, пытался унять боль, терзающую мое тело. Ближайшие двое суток заснуть я не смогу, да и нельзя, если уж на то пошло. После шести скольжений подряд мой организм был в полном раздрае, и если не следить за ним, то я и сдохнуть могу. Автоматика в моем положении не справится. На КПП, как выяснилось, были выжившие. Крольчонок-2, отошедший по малой нужде, и Кролик-7. Седьмому вообще повезло дважды. Первый раз, когда его откинуло взрывом, а не разорвало, как остальных, а второй, когда завалило обломками ближайшего здания. А так как здание у нас хлипкие, быть раздавленным ему не грозило, а вот не попасть под раздачу мастера, когда тот пошел на штурм, у него получилось. А вообще он чуть ли не до самого утра провалялся без памяти, его и нашли-то только когда он пришел в себя и начал орать на общей волне благим матом. Когда его вытащили на свет Божий и осмотрели, Курода ему прямо сказал, что как только появится возможность, он должен бежать в какой-нибудь храм и благодарить богов, ибо самым серьезным повреждением седьмого была огромная гематома на полгруди. Еще я думала о защите. Сразу, как только все более-менее утрясется, нужно лететь к братьям Кадзухиса и заказывать что-нибудь помощнее обычных турелей, точнее что-нибудь более продвинутое, или просто добавить турелей. «Короче, мне нужно сделать так, чтобы у мастера не было шансов взять базу. Нам просто повезло, что поляк не воспринял всерьез нашу оборону и что у меня неизвестная стадия паранойи, благодаря которой Кадзухиса установили ровно вдвое больше турелей, чем планировалось. Принимавшие участие в отражении той атаки говорили, что наемника подвело отсутствие круговой обороны. Тупо не было защитного купола, одни щиты. Вот ему и пришлось много вертеться, больше думая о своей защите, чем о разрушении базы» но даже при этом он успел убить трех ребят, что увеличило наши потери в эту ночь до 11 человек убитыми и четверых ранеными. В идеале база должна выдержать атаку отрядов в два раза большего, чем наш, и усиленного мастером. Стоит, наверное, еще отметить роботов, которые отстрелялись на пять с плюсом, очень грамотно взаимодействуя с турелями. Одного мы, правда, все же потеряли, но Фантик сказал, что «Матрица цела», а заказать ему новое тело не слишком большая проблема. Заодно и второму закажем он хоть и на ходу, но побили его знатно. А третий отделался лишь царапинами. «Сакурай-сан», — раздался голос Лены из «Селектора», — тут на связи некто Сакамиджи Асуя, желает договориться о встрече. «Некто? Хотя да, она же его по имени и не знает. Все змей да змей. А вообще не о том, думаю». Это ведь похоже конец войне. Мы сидели в том самом ресторане, где прошла наша первая встреча со змеей. Как и в прошлый раз, сейчас вечер, и так же мало народу. Даже столик, за которым мы сидели, был тот же самый. Вот только встретилось на этот раз за ним трое. Я, змей и заноза. Ну и безопасность этой встречи обеспечивали не посредники, Ее вообще никто не обеспечивал. Хорошо, молчим, заговорила первая о Кеме. А почему? Вроде говорить должны. — Я сюда не с тобой говорить пришел, — ответил Езмей. — Но, тем не менее, я здесь. И хочешь ты того или нет, а говорить со мной тебе придется. Проверим. Кеми, — Проверим. — А подал я голос. — Хватит на конфликт нарываться. — Как скажешь, Синзи, — пропела она. — Вот ведь главный же умеет вести себя серьезно. Только когда как себя вести, она выбирает по какой-то своей женской логике. «Ваше предложение, Сакамиджи-сан», — обратился я к змею. «Тебе никто не говорил, что ты как-то хреново выглядишь?» — спросил он в ответ. «Просто не выспался, Сакамиджи-сан. Точнее, вообще не спал. Последние пара дней у меня, как вы наверняка знаете, была не самой простой». «Ну да, ну да», — покивал он. «Сначала сбросить с крыши двух учителей, потом пережить атаку мастера, а под конец выяснить, что обворован токийским карликом». Сколько ты там потерял с этим артефактом? 200 миллионов условных единиц? 250? Оперативно работает. Мы с занозой только в обед начали пускать этот слух, а он уже в курсе. Неизвестно, скривился я, совсем чуть-чуть. Нож был неоценен, и я без понятия, сколько он может стоить. А кто-то, похоже, знал. Потерять артефакт древних, конечно, неприятно, вступило в наш диалог о Кеме. Но потерять двух учителей гораздо хуже. А, махнул змей рукой. Они все равно не мои были. Но отвечать-то тебе? Приподняла бровь заноза. Даже если бы я не находился в таком плачевном положении, как сейчас, это бы не имело значения. Во-первых, это была плата за долг, так что теперь мы с их хозяином в расчете. А во-вторых, их проигрыш не имеет ко мне никакого отношения. Я их сюда воевать пригласил и не обязан был пылинки с них сдувать. Вот если бы их убили в ситуации, где они ничего не могли бы сделать, тогда да, я бы отвечал, если не считать долго, конечно. В таком случае со стороны бы выглядело, будто это я их подставил, а они слились одному учителю. Слабаки. На последнем слове он не сдержал своего раздражения и разочарования. Он ведь был так близок к победе. Посидели, помолчали но тут встрепенулась Акеми. «Что ты мне мозги пудришь?» «Не мои», — передразнила она его. «Их поражение — твое поражение, так что это гораздо хуже, чем какой-то там артефакт». «Этот факт сложно оспорить, пожал змей плечами». «Хм!» — кашлянул я. «Может, все-таки скажете, что вы хотите нам предложить?» «Не вам, а тебе». Победил меня именно ты, а заноза так, на побегушках была. Ты глянь, сдержалась. Хотя нет, вру, она и не злилась. Все-таки, несмотря на свое дурашливое поведение, Акиме прекрасно осознает, что сейчас происходит, с кем и о чем мы ведем разговор. Что ж, я вас слушаю, Сакамиджи-сан. В прошлую нашу встречу ты предложил мне работать на тебя. Так вот, я согласен. В прошлую нашу встречу расстановка сил была несколько иной. Может, и так. Но разницу найти будет сложно. Хм, а ведь резонно. К тому же я и не претендую на должность заместителя. Что скажешь делать, то и буду. Синдзи начала о Кеме, но я остановил ее, подняв руку. Н да, ну и деньки у меня выдались. И опять нужно работать башкой — она у меня сейчас просто раскалывается. Это все, что вы хотите предложить? Никаких условий? Никаких. Вы ведь понимаете, что все, чем вы на данный момент владеете, придется отдать, и я сейчас не про деньги говорю. Я понимаю. Проигравший не может обладать никакой властью. Но уж некоторых людей мне можно будет с собой забрать. Всего несколько фраз, и разговор идет, будто я уже согласился взять его к себе. Если я найму вас, туда. А есть какие-то препятствия? Верность. Ну а что, коротко и ясно? Действительно. Такое, — выделил он слово, — доказать сложно. Варианты? Никаких. Мне всегда придется опасаться ударов в спину с вашей стороны. Но ведь верности можно добиться разными путями. Страх и шантаж — не мой метод. Хм. Я слышал, ты собираешься добиваться своего герба. И при чем здесь это? А при том, что слуги рода по определению не могут возвыситься над своими хозяевами. Наоборот, если с господином что-то произойдет, именно слуги окажутся крайними. Именно они не смогли уберечь и защитить. Но и все самое лучшее в роду после хозяев достается именно слугам. Понимаешь, парень, власть — это наркотик. Я восемь лет сижу на вершине гильдейской пирамиды, Я не могу все бросить и убежать туда, где буду остаток жизни тратить нажитые деньги. Больше не могу. Раньше это было пределом моих мечтаний, заработать много денег и свалить подальше от криминала, доживая свою жизнь как князь. Но это было раньше. Ты уничтожил все, чего я добился за 8 лет. А самое плохое, что при моей известности я просто не смогу начать все заново. Не в прежней отрасли, так сказать. И сейчас у меня всего два пути исчезнуть и прожить остаток жизни как овощ, богатый, но тем не менее. Или попроситься к мальчишке, который появился из ниоткуда и смог уделать меня. По большому счету мне плевать, гений ты или у тебя за плечами большие и страшные покровители. Главное, ты не собираешься останавливаться на достигнутом, в этом я уверен. А значит, ты будешь расти в силе и власти. И чем больше власти у тебя, тем больше ее у твоих слуг. «То есть ты сдаешься?» — уточнила Акеми. «Нет. Я признаю, что проиграл, но не намерен сдаваться». «А как же? Это мой ход, женщина!» «В той ситуации, в которую я попал, еще есть несколько ходов, которые я могу сделать. И будь уверена, если мы сейчас не договоримся, змей еще побарахтается». «Ты для начала выйди отсюда!» — произнесла заноза угрожающе. Он выйдет, в я в их перепалку. Но, Син! Я дал слово. А значит, не буду препятствовать его уходу. И тебе не дам. Ах, чертовы мужики! Благородно. Но ты ведь не думаешь, что я не приготовил сюрпризы на случай осложнений переговоров? Да наверняка. Только мне плевать. Сделаешь неверное движение, перешел я на ты, и долго не проживешь. Ты ведь не думал, что я полагаюсь на твое слово? Метка на нем уже висит, и если что, мужик обречен. — Ха! — усмехнулся он. — С мужчинами проще. Не то, что с этим Бобьем. Никогда не знаешь, что они выкинут в следующую минуту. — Это да. Вести с ними дела непросто, — покивал я. — Эй, эй! — Возмутилось Бобьё. — Заканчивайте с этими гнусными инсинуациями. — Так как? — вернулся к теме змей. — Принимаешь мое... «Заявление на работу». «Да уж не в первую нашу встречу», — откинулся я на стул. «Для начала давай обговорим условия перемирия». «И что-то решил», — обратилась ко мне Акеми в машине. «Ты ведь наверняка уже что-то решил». «Эту войну надо заканчивать. Мне, в конце концов, скоро опять в школу идти, а тут эти, потер я переносицу, отвлекающие факторы. Но принять на работу змея и не понять, чего в этом вопле больше». «Вопросы или возмущение?» «Я могу убить его в любой момент, он уже на крючке, просто не понимает этого». «Опять твои патриаршие штучки? Куда ж я без них?» «Мое мнение, нет человека, нет проблемы». «А мое мнение, если хочешь подняться в этом мире, разбрасываться ресурсами не стоит. К тому же насчет слуг рода он прав. Как только я получу герб, ему просто некуда будет деться». На мнение окружающих, если со мной что-то случится, змей может и плевать, а вот за то, что я могу ему дать, он будет рвать глотки моим врагам. И главное, он ведь и правда не сможет возвыситься надо мной, а с моей смертью бедолага потеряет все. Ага, ага, теперь тебе осталось только дожить до герба. Красавица, ты ведь знаешь изречение про друзей и врагов, которые еще ближе. Так о чем разговор? Ты думаешь, я не смогу контролировать человека, которого заранее подозреваю? Да и не верю я, что он станет копать под меня. Для него это бессмысленно. Он ведь и в самом деле потерял все, а я его шанс получить гораздо больше. Больше, чем глава одной из гильдий Гара-Гара Хэбби? Блин, устал я с ней спорить. Если он имел так много, почему, когда начался наш конфликт, от него отказалась полгильдии? гильдии? э со временем, красавица? Я дам ему больше, чем он имел. И он мне в этом очень сильно поможет. Да, я решил рискнуть и взять змея к себе. Конечно, ничего важного я ему поначалу доверять не буду, да и потом, скорее всего. Про то, что я патриарх, он точно не узнает. Поставлю его организовывать внешнюю разведку, а контролировать его будет Накамура, бывший коп. Это даже где-то иронично. Создаст мне отдел, а там видно будет». Хотя перепроверять информацию, которую он будет добывать, придется. Не все подряд, а избранные, так сказать, моменты, чтобы, значит, держать его в тонусе. Короче, там видно будет. Может, и на другое направление кину. Сейчас мне важно, что война с ним фактически закончена. Впереди меня ждет нашествие моих бывших соотечественников, среди которых будет много гражданских. И заниматься с ними, ведя параллельно войну, а если мой противник тому же еще и партизанит, Короче, слава богу, что все закончилось. А ведь надо мной еще и школа висит. Теперь я хоть смогу уделить больше внимания своим одноклассникам, да и вообще новым знакомствам. Пора уже заняться высшим светом. Пока еще каникулы не кончились, надо бы съездить отдохнуть куда-нибудь. Ох, а я вон предлагали сгонять на горячие источники. Так почему бы не поехать? Заодно и отдохну. Надеюсь на это, во всяком случае. Хотя, право слово, не будут же они меня там пытать. Проблема в будущем тоже предвидится. Часуя. Хотя этот ладно. Он у меня уже скоро будет как именно нарицательный, а ведь, по сути, ничего мужик мне и не сделал. А вот насчет главы рода Ямана гложет меня сомнения. Уж этот тип, как мне показалось, будет пакостить при первой же возможности. Но после нашей с ним встречи, боюсь, тоже не удержусь от подобного. Но самое главное — это некто, нанявший мастера у одного из наемников свободных земель. Даже не догадываюсь, кто это и первым шагом к разгадке станет поиск того самого отряда. Да, очередная веха моей жизни пройдена. Кое-какие силы накоплены. Можно сказать, стартовый капитал заработан, разгон взят. И если последние четыре месяца моей жизни были похожи на бег с барьерами, то теперь главное не поскользнуться на длинной дистанции.